Небит заговоренная жизнь Жил на свете принц чей отец обанкротился и потерял все что имел корону, королевство, деньги драгоценности и даже друзей. А произошло это потому что король обожал механику и постоянно мастерил действующие модели всяческих своих изобретений. Так что на дела государственное времени у него не оставалось. а ведь прямая обязанность королей – заниматься государственными делами и ничем иным. Засим его уволили. Во французской истории был один монарх, обожавший механику, в особенности часовые механизмы. Он тоже потерял все, что имел, включая голову. Однако герой нашей истории голову сохранил и, лишившись возможности издавать законы, продолжал создавать машины. А поскольку машины ему удавались куда лучше, чем законы, Король в скорости открыл свое дело, кстати, весьма прибыльное, и смог купить дом в другом королевстве, и поселился там вместе с женой и сыном. Дом этот представлял собой одну из тех очаровательных вилл, что названы в честь королевы Анны, той самой монархине, чью смерть столь часто поминают и столь справедливо оплакивают до сих пор. Входная дверь украшена витражами, садовая дорожка выложена цветными плитками, фронтоны там, где во фронтонах нет ни малейшей надобности, сад засажен восхитительными геранями и кольцо аляриями а фасад – из прелестного красного кирпича. На заднюю стенку дома кирпич пустили желтый, потому что желтый цвет не так бросается в глаза. Король, королева и принц жили очень счастливо. Королева срезала увядшие герани золотыми ножничками и вышивала всякие милые пустячки для благотворительных базаров. Принц ходил в школу красных мундиров, а король занимался коммерцией. В должное время принц обучен был отцовскому ремеслу, и надо сказать, что подмастерье прилежнее свет не видывал. Ни малейшего отношения не имел сей отрок к ленивым подмастерьям, что играют в расшибалочку на могильных плитах, как можно видеть на картине мистера Хогарта. Когда принцу исполнился 21 год, мать призвала сына к себе. Она отложила в сторону Бивар, на котором вышивала сложный узор из левкоев и настурции для школьного благотворительного базара, и молвила. «Возлюбленный сын мой, в день своего совершеннолетия ты получил все подобающие такому случаю подарки. Серебряную сигаретницу и спичечницу, роскошный набор щеток с твоими инициалами на ручках, кожаный саквояж Гладстон, также богато украшенный инициалами, полное собрание сочинений Тиккерея и Диккенса, ручку с золотым пером и благословение любящих родителей. Но есть для тебя еще один подарок». «Вы слишком великодушны, матушка», – пробормотал принц, теребя расшитый настурциями шелк. «Оставь шелк в покое и слушай», – одернула его королева. «Когда ты родился, фея, твоя крестная, вручила тебе исключительно ценный подарок – заговоренную жизнь. Пока ты хранишь ее в надежном месте, ничто тебе не повредит». «Здорово», – воскликнул принц. «Так значит, ты вполне могла отпустить меня в море, когда мне хотелось стать юнгой». «Со мною бы ровным счетом ничего не случилось!» «Конечно, милый», — сказала королева, «но осторожность никогда не помешает. Все эти годы о твоей жизни заботилась я, но теперь ты стал достаточно взрослым, чтобы взять жизнь в свои руки. Советую тебе хранить ее в надежном месте. Ценные вещи при себе носить не стоит». И она протянула сыну заговоренную жизнь. И принц принял дар и поцеловал мать, и поблагодарил ее, а затем ушел и спрятался сокровище. Он вынул из стены дома кирпич, затолкал талисман в образовавшееся отверстие и водворил кирпич на место. Кирпичи в стенах вил королевы Анны обычно легко внимаются. Поскольку отец принца был королем богемии, само собой разумеется, что принца нарекли родовым именем Флорезель, Однако сам король, занявшись коммерцией, взял себе псевдоним Рекс Блумсбери. А его прославленная компания по производству скоростных лифтов получила название «Эр Блумсбери и компания». За сим принц был известен как Ф. Блумсбери». Сей вариант, максимально приближенный к флоризерю принцу Богемскому, казался королю достаточно безопасным. С прискорбием приходится сообщить, что в раннем детстве и даже в отрочестве – Мать называла принца флози Надо сказать, что король той страны, где жил Флоризель, был монархом весьма предприимчивым, потому как только он услышал, что на свете существуют лифты, а произошло это очень и очень нескоро, ибо королей по возможности стараются держать в неведении касательно всего на свете, он заказал одну из самых роскошных и дорогостоящих моделей для своего дворца. На следующий день один из дворцовых лакеев подал его величеству визитную карточку, на которой значилось «Мистер р Блумсбери и компания». «Впустить!» — приказал король. «Доброе утро, сир!» — поздоровался Флоризель, поклонившись с безупречной грацией, выдающей у принца. «Доброе утро, молодой человек!» — отвечал король. «Как там насчет лифта?» «Да, сир!» Могу ли я узнать, на какую сумму Ваше Величество рассчитывал... «О, цена значения не имеет», – отмахнулся король. «Все равно заплатят налогоплательщики». «Тогда я бы посоветовал класс А. Аргентинелла – абсолютно уникальная модель. Белые атласные подушки, дерево и слоновая кость с инкрустацией из жемчуга опалов и серебра». «Золото», – ответствовал король кратко. «Только не в сочетании с жемчугом и слоновой костью». твердо сказал Флоризель. Юноша отличался безупречным вкусом. Вариант с использованием золота, мы называем его анрирадия, предусматривает инкрустацию сапфирами, изумрудами и черными бриллиантами. «Я предпочту золото», решил король. «Но вы можете установить небольшой отдельный лифт в апартаментах принцессы. Сдается мне, модель Аргентинелла придется ей по вкусу». «Просто и мило», говорится в вашем циркуляре. Флоризель принял заказ, и в скорости искрящийся золотом, изумрудами и сапфирами лифт был изготовлен и встроен. Придворные пришли в восхищение, и первое время только и делали, что катались на лифте вверх-вниз, так что уже спустя неделю голубые атласные подушки пришлось заменить. Затем принц занялся установкой второго лифта, модель Аргентинелла, и принцесса Кандида собственной персоной пришла посмотреть на работы. Она и Флоризель встретились, и глаза их встретились, и руки тоже. Потому что принц схватил Кандиду за руки и оттащил в сторону с того самого места, куда как раз опускался тяжелый стальной брус. «Вы спасли мне жизнь», — молвила принцесса. Но Флоризель утратил дар речи. Сердце его неистово колотилось, причем явно где-то в горле, а не на своем законном месте под жилетом. «Кто вы?» — спросила принцесса. «Инженер», — ответил Флоризель. «Неужели?» — сказала принцесса. «А я подумала, что вы принц. Вы, похожи на принца куда больше, чем любой из знакомых мне юношей королевского рода». «Я жалею, что не принц», — признался Флоризель, «хотя еще три минуты назад мне это не приходило в голову». Принцесса улыбнулась, затем нахмурилась и поспешила уйти. А Флоризель вернулся в офис, где отец его, мистер Рекс Блумсбери, восседал за письменным столом с особыми прорезями для ног. Утро он проводил в офисе, а после полудня уходил в мастерские. «Отец!» – молвил Флоризель. «Не знаю, что со мной теперь будет. Ой, я хотел бы быть принцем!» Король и королева богемии так и не открыли сыну тайну его происхождения, ибо что толку быть принцем, если королевства-то нет? Король, ныне известный под именем Эр Блумсбери, эсквайра, поглядел на сына сквозь очки. «С какой стати?» «Потому что я взял, да и влюбился по уши в принцессу Кандиду». Отец задумчиво потер нос чернильной ручкой. «Хм», — сказал он, — «высоко метишь. Боюсь, что выбор твой несколько опрометчив». «О каком выборе может идти речь?» — воскликнул принц в отчаянии. «Выбора-то у меня и не было». «Один ее взгляд, и я погиб! Или не знаешь, как это бывает? Я совсем не хотел влюбляться!» «Ох, отец, это такая мука! Что мне делать?» Помолчав и обдумав дело со всех сторон, отец ответствовал. «Терпеть, полагаю. Но я не могу. Мне необходимо видеть ее каждый день. Все остальное не имеет ни малейшего значения». «Боже мой!» — воскликнул отец. «Нельзя ли мне переодеться принцем и попытаться хоть чуть-чуть ей понравиться?» «Переодевание, тобой предложенное, в настоящий момент выходит за рамки наших финансовых возможностей». «Тогда я переоденусь лифтером», — решил Флоризель. И более того, сделал это. Отец его не вмешивался. Он полагал, что молодые люди сами должны улаживать свои сердечные дела. Засим, когда лифт был готов, а принцесса и ее придворные дамы столпились вокруг, дабы опробовать новинку, в кабине обнаружился флоризель, одетый в белые атласные лосины до колен и куртку с перламутровыми пуговицами. На башмаках его повлескивали серебряные пряжки, а на лацкане куртки, там, куда на свадьбах прикалывают цветок, красовалась булавка с опалом. Увидев флоризеля, принцесса объявила. «Имейте в виду, девушки, что ни одна из вас порога лифта не переступит. Это мой лифт, а вы можете пользоваться общим лифтом или подниматься по перламутровой лестнице, как обычно». С этими словами принцесса вошла в кабину, серебряные двери закрылись с тихим щелчком, и лифт пошел вверх, унося ее и его. На принцессе было белое шелковое платье под цвет нового лифта и серебряные пряжки на туфельках, совсем как у лифтера. На шейке переливалась нить жемчуга, серебряная цепочка с опалами перехватывала темные волосы, а на груди благоухала жасминовая бутоньерка. Когда лифт исчез из виду, самая юная Фрейлина прошептала. «Что за прелестная пара! Они просто созданы друг для друга! Какая жалость, что он лифтер, а на вид вылитый принц! Придержи язык, глупая!» приказала самая старшая из фрейлин, отвешивая провинившийся пощечину. Все утро принцесса каталась на лифте вверх и вниз. А когда ей пришлось, наконец, выйти из кабины, потому что дворцовый колокол уже трижды прозвонил на ланч, и на столе остывал жареный павлин, самая старшая фрейлина заметила, что у лифтера куртки опаловой булавкой приколот цветок жасмина. Самая старшая фрейлина стала приглядываться к принцессе. Однако после первого дня принцесса вызывала лифт вроде бы только в силу необходимости и всякий раз брала с собой в кабину самую юную фрейлину. Засим, хотя в петлице у лифтера всегда был цветок, логично было усмотреть в этом заботу любящей матушки. «Ах, я вздорная, подозрительная глупышка!» сказала себе старшая Фрейлина. Разумеется, принцессу забавлял лифт, и то только поначалу. Разве может принцесса увлечься лифтером? А надо сказать, что когда люди влюблены и желают убедиться во взаимных чувствах своего избранника, они пойдут на любой риск, чтобы выяснить интересующий их вопрос. Но как только убедятся наверняка, тут же вспоминают об осторожности. После 75 подъемов и спусков на лифте в первый день принцесса твердо убедилась в том, что лифтер ее любит. Не то чтобы он обмолвился о своих чувствах хотя бы словом, но Кандида была смышленой принцессой и видела, как избранник ее подобрал уроненный ею цветок жасмина и поцеловал его, когда она притворялась, что смотрит в другую сторону, а он притворялся, что вообще не догадывается о ее присутствии. Разумеется, и она тоже полюбила Флоризеля в тот самый миг, когда встретились они сами, их взгляды и их руки. Кандида убеждала себя, что признательна юноше за спасение жизни, однако настоящая причина заключалась отнюдь не в этом. Засим, убедившись наверняка, принцесса вспомнила об осторожности. «Раз он и в самом деле меня любит, он найдет способ сказать мне о своей любви. Это ему нужно совершать невозможное, а вовсе не мне», – решила она. Что до Флоризеля, тот был совершенно счастлив. Он виделся с принцессой каждый день, и каждый день, занимая место в лифте, находил на атласной подушке свежий цветок жасмина. Он вставлял цветок в петлицу и носил его, не снимая весь день – и думал о своей возлюбленной госпоже, и о том, как в тот первый, чудесный, незабываемый день она уронила цветок жасмина, и как он подобрал его, когда она притворялась, что смотрит в другую сторону, а он притворялся, будто даже не подозревает о ее присутствии. И тем не менее, Флоризель желал узнать наверняка, как именно в лифте появляется цветок жасмина, и чья ручка кладет его туда. Может быть, ручка младшей фрейлины? Однако Флорезель так не думал. Зосим, одним ясным утром, принц вошел во дворец гораздо раньше, чем обычно, и жасминового цветка на привычном месте не обнаружил. Тогда он спрятался за одной из занавесок белого бархата в коридоре и стал ждать. И кого же он увидел, как не принцессу? тихо-тихо, на цыпочках, стараясь, чтобы розовые туфельки ступали совершенно бесшумно, девушка прокралась в лифт, свежая, как утро, в белом муслиновом платьице с серебристой лентой вокруг талии и жасминовой бутоньеркой на груди. Принцесса вынула из букета цветок, поцеловала его и положила на белую атласную подушку лифта. А когда отступила назад, перед нею стоял лифтер. Ох, сказала кандида и покраснела, как дитя, пойманное на месте преступления. «Ох!» – сказал Флоризель и подобрал цветок, и расцеловал его бесчетное количество раз. «Зачем ты это делаешь?» – спросила принцесса. «Потому что ты поцеловала цветок», – сказал принц. «Я сам видел. Недовольно ли притворство?» Принцесса не знала, что сказать, и потому промолчала. Флоризель шагнул к ней. «Раньше я жалел о том, что не принц, но теперь ничуть не жалею», — объявил он. «Инженером быть лучше. Будь я принцем, я бы никогда тебя не встретил». «Я не хотела бы видеть тебя другим хоть в чем-то», — сказала принцесса. И наклонилась к его петлице. «Понюхать жасмин «Итак, мы помолвлены», — подвел итог Флоризель. «Разве да?» — удивилась кандида. «А разве нет?» — молвил он. «Думаю, что все-таки да», — признала она. «Очень хорошо», — сказал Флоризель. и поцеловал принцессу. «Ты в самом деле согласна выйти замуж за инженера?» спросил Флоризель, когда принцесса поцеловала его в ответ. «Конечно, согласна», заверила Кандида. «Тогда я немедленно куплю кольцо», объявил принц и поцеловал девушку снова. Тогда Кандида подарила ему остаток жасмина и бесчетное множество поцелуев, по одному поцелую на каждый цветок, а Флоризель вручил ей некий талисман, и они расстались». Моё сердце принадлежит тебе!» — воскликнул Флоризель. «И моя жизнь в твоих руках!» «Моя жизнь принадлежит тебе!» — отозвалась принцесса. «И мое сердце в твоем сердце!» Теперь с прискорбием сообщу, что все это время кое-кто подслушивал влюбленных, спрятавшись за другой занавеской. И когда принцесса ушла завтракать, а лифтер спустился на лифте вниз, этот кто-то вышел на свет и сказал. «Ага!» Этим кем-то оказался зловредный, противный, курносый мальчишка Паш, что сам хотел жениться на принцессе. Шансов у него не было ни малейших, да и быть не могло у него-то, у сына пивовара, хотя и весьма богатого пивовара. Но он почему-то считал, что какой-то там лифтер ему в подметке не годится. Такие мальчишки всегда ябедничают, да им только такую возможность». Разумеется, маленький негодяй немедленно отправился к королю с доносом и сообщил, что своими глазами видел, как ясным ранним утром принцесса целовалась с лифтером. Король обозвал его лживым щенком и тут же засадил в тюрьму за гнусные сплетни. И по делам мальчишке досталось. Затем король решил, что стоит проверить, много ли правды в словах Курносова мальчишки-пажа. Затем, следующим ясным ранним утром, король спрятался в коридоре и увидел, как принцесса выскользнула из своих покоев тихо-тихо на цыпочках, стараясь, чтобы крохотные розовые туфельки ступали совершенно бесшумно, а лифт, модель Аргентинелла, поднялся на нужный этаж и в нем обнаружился лефтёр. И принцесса вручила юноше расцвелованный жасмин вставить в петлицу. Тут король выскочил из своего укрытия, И ужасно перепугал обоих. Флоризеля заперли в тюрьму, а принцессу заперли в комнате, оставив при ней одну только самую старшую фрейлину. Принцесса проплакала весь день и всю ночь, но сумела таки спрятать подаренный принцем талисман. Она спрятала талисман в книге стихов, и преклонных лет фрейлина это заметила. А Флоризеля приговорили к смертной казни за то, что тот собирался жениться на особе, стоящей настолько выше его на общественной лестнице. Но топор, опустившийся на шею юноши, разлетелся в дребезги, а шея немало не пострадала. Засим послали за новым топором и предприняли еще одну попытку. И снова топор распался на тысячу кусков. А обломки металла превратились в страницы стихов. Засим казнь перенесли на следующий день. Тюремщик во всех подробностях рассказал о происшедшем курносому мальчишке Пажу, принеся пленнику ужин из мутной зеленоватой воды и заплесневелых корок. «Невероятно!» — сказал тюремщик. «Два топора сломались, а обломки превратились в какую-то дрянь. Палач говорит, что жизнь этого прохвоста заговорена не иначе». И «Еще как заговорена!» – подтвердил Паш, обнюхивая корки курносым носом. «Я все знаю, но ни слова не скажу, покуда король не пришлет мне помилование и еще приличной еды. Пожалуй, жареная свинина с луком будет в самый раз. Так ему и скажите». Тюремщик передал королю все от слова до слова. И король вручил курносому мальчишке Пажу помилование и свинину, и Паш сказал... «Лифтеру дана заговоренная жизнь. Я своими ушами слышал, как негодяй рассказывал об этом принцессе. И, более того, доверил заговоренную жизнь ей на хранение. И она сказала, что спрячет подарок в надежном месте». Тогда король наказал старшей Фрейлине внимательно следить за принцессой. И Фрейлина так и сделала. И подсмотрела, как принцесса спрятала заговоренную жизнь Флоризеля в букете Жасмина. Зосим старуха унесла букет и отдала его королю, и король сжег цветы. Только жизни в букете уже не было. Принцесса вовремя забрала ее и перепрятала. Затем Флоризеля попытались повесить, потому что, разумеется, у него была и обычная жизнь, помимо заговоренной, а король весьма желал, чтобы ни искры жизни в лифтере не осталось. Тысячи людей собрались посмотреть на повешение самонадеянного лифтера. казнь длилась все утро. Палачи извели впустую семь на навехоньких веревок. Едва коснувшись шеи приговоренного, все они переставали быть веревками и превращались в жасминовые венки. А венки никак не желали вешать такого пригожего лифтера и предпочитали порваться. Король был в бешенстве. Но не настолько, чтобы не догадаться о том, что принцесса, должно быть, достала заговоренную жизнь из жасминового букета и перепрятала талисман в другое место, едва старшая Фрейлина отвернулась. А впоследствии оказалось, что на протяжении всей казни принцесса держала жизнь Флоризеля в руках. Старшая Фрейлина, безусловно, была умна, однако не умнее принцессы. На следующее утро старуха Фрейлина принесла королю серебряное зеркальце принцессы. «Соговоренная жизнь спрятана в нем, Ваше Величество!» – заверила она. «Я своими глазами видела, как принцесса убирала талисман!» Как принцесса убирала талисман, Фрейлина и впрямь видела. Однако не видела другого, как в следующее же мгновение принцесса извлекла из зеркала заговоренную жизнь и перепрятала в другое место. Король разбил зеркальце и приказал, чтобы злосчастного флоризеля утопили во дворцовом рыбоводном пруду. За сим кругам и ногам несчастного привязали тяжелые камни и бросили его в воду. И камни превратились в пробковые поплавки и удержали принца на поверхности, и он доплыл до берега. Тут-то его снова арестовали, и обнаружилось, что на каждом из пробковых поплавков изображен прелестный портрет Кандиды, в точности такой, как ее отражение в зеркальце. А король и королева Богемии, родители Флоризеля, в ту пору уехали на две недели в Маргит. «Мы отдохнем на славу», — говорил король, — «мы напрочь позабудем об окружающем мире и в газеты даже не заглянем». но на третий день им надоело забывать об окружающем мире, и оба тайком купили по газете и прочли их прямо на пляже. И вскочили, и побежали назад, и столкнулись друг с другом на крыльце пансиона, в котором остановились. И королева залилась слезами, а король заключил ее в объятия прямо тут же, на ступенях, к ужасу остальных пансионеров, что глядели на взволнованную пару из окон. А затем высокородная чита поспешила на вокзал. бросив на произвол судьбы и багаж, и потрясенных пансионеров, и села на дополнительный поезд и поехала в город. Ибо король прочел в своей газете, а королева в своей, что лифтера казнят каждое утро с 9 до 12. И хотя пока ни одна из казней не закончилась фатальным исходом, однако в любой момент заговоренную жизнь принца могут отыскать. И тогда ежедневным экзекуциям наступит конец. «Ужасный конец». Прибыв в столицу, несчастная королева Богемии и не менее несчастный король вскочили в двухколесный экипаж и поспешили во дворец. Дворцовая площадь была забита народом. «Что происходит?» – спросил король Богемии. «А лифтеры казнят!» – сообщил один из зевак в очках и соломенной шляпе. а жизни у него не меньше, чем у кошки. Сегодня утром мы испробовали кипящее масло, так огонь под котлом превратился в куст белых роз, а само масло — в благоуханные лепестки. А теперь король послал за принцессой Кандидой, чтобы, наконец, поговорить с ней на чистоту. Ужасно увлекательно!» «Да уж», — отозвался отец лифтера. Король взял жену под руку, и они каким-то образом протолкались в огромный зал заседаний совета. где король той страны восседал на золотом троне в окружении генералов в отставке, судей в париках и прочих личностей, кто в чем. Закованный в цепи флоризель стоял в благородной позе у ступеней трона. С другой стороны стояла принцесса, не сводя глаз с возлюбленного. «Ну?» – изрек «Ну?» – изрек король. «Я устала от такта и дипломатии, а старшая Фрейлина вовсе не такой уж Шерлок Холмс, как мне казалось. За сим давай поговорим прямо и откровенно. Ты обладатель заговоренной жизни?» «Не то чтобы обладатель», — ответствовал Флоризель. «Моя жизнь мне не принадлежит». «Он отдал ее тебе?» — спросил король-дочь. «Я не умею лгать, отец», — отвечала принцесса, словно бы имя ей было Джордж Вашингтон, а вовсе не кандида. Он и в самом деле отдал ее мне». «Что ты с ней сделала?» «Я опрятала ее в различных местах. Я спасла его жизнь, но и он некогда спас мою». «Где она?» — вопросил отец. «И помни, что, как ты справедливо заметила, лгать ты не умеешь». И «Если я скажу», — молвила принцесса, «дашь ли ты мне честное королевское слово, что казнь, назначенная на это утро, окажется последней?» Ты сможешь уничтожить предмет, в котором я спрятала его заговоренную жизнь, а значит, сможешь покончить и с моим избранником. Но ты должен пообещать мне, что не попросишь меня перепрятать заговоренную жизнь в другое место, потому что эта игра в холодно-горячо порядком мне надоело Все до одного судьи, министры и народ втайне пожалели принцессу, ибо подумали, что от всех этих бесконечных казней кандида повредилась в уме. «Даю тебе мое королевское слово», — объявил король Строна. «Я не стану просить тебя перепрятывать его жизнь. По чести говоря, мне с самого начала не нравилась эта игра в прятки. Ну же, где ты хранишь заговоренную жизнь?» «В моем сердце», — звонко и бесстрашно объявила принцесса так, что голос ее услышали в самых дальних уголках зала. «Тебе не удастся отнять его жизнь, не отняв и моей тоже. А если отнимешь мою, то можешь отнять и его, ибо без меня жизнь ему не мила». Принцесса метнулась через ступени трона к Флоризелю, и цепи его зазвенели. Эта кандида заключила пленника в объятия. «Хм!» – изрек король, потирая нос скипетром. «Не складно как-то получается». Но отец и мать Флоризеля уже пробились сквозь толпу в первые ряды. И теперь отец взял слово. «Ваше Величество, позвольте мне высказаться. Может быть, я сумею разрешить ваше затруднение». «Ну, давайте», — отозвался король с трона. «Выкладывайте, а то я совершенно сбит с толку». «Вы видите перед собою», — объявил король богемии, «того, кто в мире науки и бизнеса известен как р Блумсбери». изобретатель запатентовавший немало механических новшеств в том числе скоростной лифт что положил начало коммерческому предприятию президентом коева являюсь я юный лифттер чьякова извините за резкость спроектированный из рук вон плохо мой сын в том что он чей-то сын я немало не сомневался заметил король строна Так уж случилось, что мой, и, насколько я понимаю, вы не считаете его достойным вашей дочери. Мне не хотелось бы задеть ваши чувства, но... – начал был отец Кандиды. Понимаю. Так узнаете же, о король на троне и все прочее, что сей юный лифтер никто иной, как Флоризель, принц богемский. Я король богемии, а это моя королева. С этими словами отец Флоризеля извлек из кармана корону и водрузил ее на голову. Жена короля сняла чепец достала корону из ридикюля и тоже надела ее, а корону Флоризеля протянули принцессе. А принцесса торжественно увенчала ею голову пленника, ибо самому пленнику сделать это мешали кандалы. «Ваше весьма убедительное объяснение в корне меняет дело», — объявил король с трона и сошел вниз, навстречу высокородным гостям. Благословляю вас, дети мои Снимите с него цепи, да поскорее Надеюсь, Флоризель, вы на меня Сла не держите, добавил его Величество, оборачиваясь к принцу Свадьба состоится через полчаса Если вы не возражаете за Засим влюбленные поженились И живут счастливо по сей день Они проживут ровно столько, сколько захотят А когда Кандида умрет Умрет и Флоризель Ибо жизнь его по-прежнему хранится В ее сердце Эдит Несбит Ледяной дракон Эта необыкновенная история случилась вечером 11 декабря, когда двое детей не послушались взрослых и чуть было не попали из-за этого в большую беду. Звали детей Джордж и Джейн. Жили они на окраине города, на лесном холме, с которого хорошо был виден Королевский дворец. В этом году решено было отменить традиционный праздник сожжения чучела-заговорщика Гая Фокса, потому что у принца резался первый зуб. А это очень болезненный процесс, не только для принцев, но и вообще для любого младенца. Поэтому все согласились, что веселиться в такой день было бы как-то нетактично. Но к 11 декабря зуб у принца наконец-то прорезался, и было объявлено, что праздник состоится. Все очень обрадовались, всем хотелось доказать свою преданность королевской семье, но главное, конечно, повеселиться. И что тут началось? Факельное шествие, фейерверк, маскарад, пляски. На стенах хрустального королевского дворца засветилось «Да здравствует принц! Слава королю!» составленная из разноцветных гирлянд. В школах отменили занятия, а детям водопроводчиков и писателей подарили по два пенса, чтобы и они могли доставить себе какое-нибудь удовольствие. У Джорджа и Джейн было по шесть пенсов на каждого, и они купили на все деньги бенгальских огней. С искрящимися огоньками в руках они подошли к садовой ограде, откуда открывался вид на хрустальный дворец, весь озаренный праздничными огнями. У родителей Джорджа и Джейн в этот вечер был сильный насморк, и они сидели дома. Но детям разрешили погулять по саду, и только строго запретили им выходить за калитку. Подмораживала, и Джейн надела шапку, перешитую из старой маминой муфты, а Джордж — отцовскую котиковую ушанку. От веселых бенгальских огоньков темный сад сделался таким светлым и праздничным, что дети не чувствовали холода. «Жалко только, что бенгальские огни быстро сгорают». Когда последние огоньки догорели, и сад погрузился в темноту, дети перешли к задней ограде и увидели далеко-далеко, за темными полями, у самого края ночного неба, странные мерцающие разноцветные лучи. «Что это?» — воскликнула Джейн. «Правда, похоже, будто сказочные садовники посадили рядами сверкающие деревца и поливают их жидким огнем». «Жидкой чепухой!» возразил Джордж. Он учился в школе и кое-что уже слышал про северное сияние. И рассказал про него сестре. «Сияние?» — спросила Джейн. «А чего оно сияет? И для чего?» «Не знаю», — честно признался Джордж. «Думаю, это как-то связано с тропиком рака, большой медведицей, стрельцом и стажарами». «А это кто?» — спросила Джейн. «Ну, такие звездные семьи», — объяснил Джордж. И Джейн сделала вид, что поняла. Лучи, стрелами пронзающие небо, казались ей даже красивее, чем брызгающие искрами огни фейерверка над хрустальным дворцом. «Вот бы познакомиться с какой-нибудь звездной семьей», — сказала девочка. «Если это добрая семья, если бы мы с тобой были маленькими звездочками, они могли бы пригласить нас в гости на чашку чая». «Ты что же, думаешь, это обычная семья вроде нашей?» — ответил брат. «Я сказал «семья», потому что ты все равно не поймешь, что такое созвездие. И потом, звезды расположены так высоко, что вряд ли мы смогли бы прийти к ним на чашку чая». «Я же сказала, если бы мы были маленькими звездочками». «Но мы же не звездочки». «Знаю», — вздохнула Джейн. «Не такая уж я дурочка. Но северное сияние, оно-то не на небе, а на земле. Что, если нам туда пойти, Джордж?» «Скажешь же оборвал Джордж, постукивая ботинками по ограде, чтобы согреть ноги. «Это, знаешь, как далеко!» «А мне, кажется, не так уж», — возразила Джейн. «Да но на другом краю земли, в Арктике, возле Северного полюса. Вообще-то, сияние меня не так уж интересует. Полюс — вот где я бы хотел побывать. А потом вернуться домой и написать книгу о своих приключениях. И прославиться!» Джейн спрыгнула с забора и воскликнула. «Пойдем, Джордж!» «Пока никто не видит. Когда еще представится случай?» «Да я-то хоть сейчас бы отправился, если бы не ты», — ответил Джордж. «Вечно мне из-за тебя влетает. Промочишь ноги, а мне отвечать. Хотя, если мы пойдем к Северному полюсу, то мы оба их промочим». «Ну и что? Вот увидишь, мы вернемся раньше, чем папа с мамой успеют как следует рассердиться». «Ладно», — согласился Джордж. «Пошли. Но имей в виду, это ты меня уговорила». Они перелезли через забор на соседний участок. Там кто-то гулял, но Джордж и Джейн прошмыгнули мимо незамеченными, снова перелезли через забор и оказались на лугу. Не Невдалеке горел большой костер, а вокруг него темными силуэтами стояли какие-то фигуры. «Похоже на индейцев», — сказал Джордж и хотел подойти поближе, но Джейн потянула его за руку, и они прошли мимо. Перед ними открылось огромное ночное поле. У самого горизонта светилось разноцветными огнями северное сияние. Открою вам секрет. Зимой Арктика подходит к югу значительно ближе, чем это изображается на картах. Странно, что никто не обращает на это внимания. Хотя даже кувшин, в котором вода по утрам покрывается корочкой льда, мог бы рассказать об этом, если бы умел говорить. А в ту ночь... Когда Джордж и Джейн начали свое путешествие к Северному полюсу, Арктика так близко подошла к лесному холму, что дети сами не заметили, как все вокруг побелело. Снег становился все глубже, ноги по щиколотку утопали в нем, а северное сияние беззвучно переливалось впереди. Вдруг перед ними возник высокий забор, весь в снегу и сосульках. Внизу была довольно широкая щель. Дети проползли под ней на ту сторону забора, поднялись на ноги и замерли, пораженные. Перед ними расстилалась широкая прямая дорога из чистого гладкого льда. По сторонам стояли высокие деревья, покрытые инеем. С ветвей свисали гирлянды разноцветных звездочек, нанизанных на нити из лунных лучей, и так сверкали, что казалось, будто среди ночи возник ясный день. «Это Джейн», так сказала, а Джордж возразил, что никакие это не звездочки и не лунные нити, а обыкновенные электрические елочные фонарики, которые продаются на ярмарке в соседнем графстве. Дорога убегала вдаль, туда, где светились огни северного сияния. «Классный каток!» сказал Джордж. «Пожалуй, я прокачусь». Он разбежался и покатился по льду. Джейн, глядя на него, тоже разбежалась. И вот уже они скользили друг за другом по ледяной дороге. Это был самый замечательный каток, какой только можно себе представить. Если бы вы оказались такими же непослушными, как Джордж и Джейн, вы тоже могли бы по нему прокатиться. Хотя могло случиться и так, что вместо катка вы наткнулись бы на что-нибудь... гораздо менее приятны. Ледяная дорога спускалась с холма, так что Джордж и Джейн здорово разогнались и продолжали катиться вниз все быстрее и быстрее. Белые от измороси стволы деревьев со звездными лампочками на ветвях стремительно убегали назад, сливаясь в одну сплошную сверкающую ленту. Наверху поблескивали звезды, а далеко впереди мерцало северное сияние. Как чудесно скользить по чистому, гладкому льду, особенно если чувствуешь, что действительно куда-то приближаешься. А еще чудесней, если это куда-то Северный полюс. Лед был такой гладкий, что подошвы ботинок, прикасаясь к нему, не производили никакого шума, и дети неслись вперед в сказочной белой тишине. Вдруг тишина разбилась в дребезги. Над снежной равниной прозвучал громкий окрик «Стой! Падай! Да падай же!» — закричал Джордж и сам упал, потому что это был единственный способ остановиться. Джейн наехал на него и тоже упала, и оба они отползли на четвереньках к краю катка, в снег, и увидели человека в охотничьей кепке с длинным козырьком, с белыми атыния усами и с ружьем в руках. «У вас пули не найдется?» — обратился он к детям. «К сожалению, нет», — ответил Джордж. «Были гильзы от папиного пистолета, но няня их выбросила, когда выворачивала мои карманы, чтобы посмотреть, не там ли затычка от ванны». «Понятно», — прервал охотник. «И никакого огнестрельного оружия нет?» «Оружия нет», — ответил Джордж. «Но есть одна огнестрельная штука, петарда. Мне ее один мальчик подарил. Но если вам надо, я вам отдам». Он сунул руки в карманы штанов, начал шарить в них и вынимать оттуда веревочку, гвоздь, компас, перышко, мел, перочинный ножик. «Давай подержу», — предложил охотник, протягивая руку. Но Джейн дернула брата за хлястик на куртке и прошептала. «Спроси, для чего ему петарда?» Джордж спросил, и охотник ответил, что хочет этой штукой укокошить вон ту белую куропатку, в которую стрелял, но промахнулся. и дети увидели, что неподалеку от них сидит дрожащая от страха белая куропатка и с волнением ждет решения своей участи. Джордж тут же начал запихивать все свои вещи обратно в карманы. «Я передумал», — сказал он. «Промахнулись, сами виноваты. Мой папа в таких случаях говорит, что упала, то пропало Извините, не дам петарду». Охотник не стал настаивать, лишь погрозил кулаком Джейн. А потом вышел на лед и попытался двигаться по направлению к Хрустальному дворцу, что было довольно трудно, потому что дорога туда шла вверх. А Джордж и Джейн покатили дальше вниз. Но перед этим белая куропатка поблагодарила их самым вежливым образом. Ледяная дорога тянулась и тянулась, но детям казалось, что огни сияния все так же далеки, как и прежде. Окутанные со всех сторон белой тишиной, они мчались вперед, Как вдруг тишина была вновь разбита на куски чьим-то окриком. "Стойте! Падай!" крикнул Джордж и сам, как в прошлый раз, упал, затормозив единственным возможным способом, и Джейн затормозила вслед за ним. Они отползли к краю катка и увидели тощего господина с очком в одной руке, с ящиком для коллекции в другой и темных очках на носу. "Прошу прощения", обратился он к ним. не найдётся ли у вас иголочки?" «У меня есть игольник», — вежливо ответила Джейн. «Но там нет иголок». Их забрал Джордж, когда конструировал какую-то штуку с пробками. По журналу «Сделай сам». У него ничего не получилось, но иголки он мне не вернул. «Любопытно, любопытно», — заметил ловец бабочек. «Вот и я тоже пользуюсь иголками с пробкой». «А булавка вам не подойдет?» — спросила Джейн. «Я пристегнула ею лоскут меха на капюшоне, когда зацепилась за гвоздь. Хотите?» «Давай». — сказал коллекционер, и Джейн начала было отстегивать булавку. Но тут Джордж ущипнул ее за руку и прошептал. «Сначала спроси, что он собирается с ней делать». Джейн спросила, и ловец бабочек охотно объяснил, что булавка нужна ему, чтобы приколоть к картону большую белую арктическую моль. «Великолепный экземпляр!» — добавил он. «Гордость моей коллекции!» И действительно... В сачке коллекционера сидела большая белая арктическая моль и внимательно слушала их беседу. «О, нет, не дам!» — воскликнула Джейн. И пока Джордж объяснял коллекционеру, почему она отказывается дать булавку, Джейн распутала сетку и обратилась к моле, не будет ли она так любезно поскорее выбираться отсюда. Моль не замедлила это сделать. Когда ловец бабочек увидел, что его моль очутилась на свободе, Он не рассердился, а только очень огорчился. «Надо возвращаться домой и готовиться к новой, писать кучу заявок и прошений. Странная ты какая-то девочка. Ты, случайно, не с приветом?» Оставив коллекционеров в тщетных попытках идти вверх по катку в направлении Хрустального дворца, Джордж и Джейн отправились дальше. Но перед этим большая белая арктическая моль горячо поблагодарила их за спасение. Они снова помчались по ледяной дороге. Огни впереди становились все ярче, уже трудно стало на них смотреть, не щурясь. И вдруг великое скольжение завершилось необъятной кучей снега, в которую Джордж и Джейн влипли по самые уши, потому что не успели затормозить. Когда они с трудом выкарабкались из снега, отряхнули друг друга и протёрли глаза, то увидели прямо перед собой чудо из чудес. Северный полюс. Громадный, белый, переливающийся как гигантский дворец, весь целиком из чистого льда. Чтобы увидеть его вершину, надо было закинуть голову до самых лопаток, даже еще больше Взрослые напридумывали всяких научных теорий насчет Северного полюса. И не исключено, что когда вы сами станете взрослыми и образованными, мало ли как в жизни повернется, вы тоже станете рассуждать на эту тему строго по-научному. Но в глубине-то души у вас все равно останется убеждение, что Северный полюс сделан из прозрачного чистого льда. И кто бы что ни доказывал, он не может быть сделан ни из чего другого. Вокруг полюса были разложены сотни маленьких огней. Их пламя не колыхалось, не дрожало, а ровно поднималось вверх, будто синие, зеленые, розовые стебли цветущих лилий. Так сказала Джейн, а Джордж возразил, что они похожи на прутья ограды. Эти холодные огненные стебли и были тем самым северным сиянием. которые дети увидели со своего лесного холма. Полюс возвышался над снежной долиной. Снег искрился, как корочка домашнего именинного пирога, покрытая самодельной сахарной глазурью. Покупная глазурь никогда так не искрится, потому что в нее не досыпают сахарной пудры. «Прямо как во сне», — сказала Джейн. «Ничего не во сне», — возразил Джордж. «А это и есть самый настоящий северный полюс». «И подумать только, как много людей мечтают достичь его, а оказывается, это не так уж трудно!» «Достичь-то его, может, и не трудно», — задумчиво сказала Джейн. «А вот как мы обратно вернемся?» «А, как-нибудь», — ответил Джордж. «Главное, что мы уже тут. Сейчас попробую взобраться на вершину и водрузить британский флаг. Думаю, мой носовой платок вполне подойдет. Между прочим, надо еще проверить, настоящий ли это Северный полюс». Если стрелка компаса будет все время крутиться, значит настоящий. Сейчас поглядим. Они подошли совсем близко к ярким стеблям огоньков и тут заметили громадную, странных очертаний ледяную глыбу, которая словно кольцом обвивала все подножье полюса. В толстой своей части она была голубоватая, как берлинская лазурь, а в тонких частях смешались все цвета радуги и чудесно поблескивали, как хрустальная люстра у бабушки в Лондоне. «Какие странные очертания у этой фигуры!» — сказала Джейн, отступая на несколько шагов, чтобы получше рассмотреть. «Она похожа... она... точь-в-точь точь дракон!» «А, по-моему, она больше похожа на дамбу вдоль темзы!» — возразил Джордж, обратив, однако, внимание на что-то извилистое, вроде хвоста, обвившего Северный полюс. «И все-таки это дракон!» — настаивала Джейн. «Смотри, вон крылья! Какой красивый!» И правда, это был самый настоящий дракон. Громадный, сверкающий, крылатый, чешуйчатый, когтистый, зубастый и весь из чистого льда. Он, вероятно, когда-то уснул, свернувшись вокруг того отверстия, откуда в незапамятные времена выходил столб горячего пара из центра земли, а потом... Когда в этом месте образовалась Арктика, и столб горячего воздуха замерз, превратившись в Северный полюс, дракон примерз к нему во сне, да так крепко, что не мог оторваться. Так и остался. И хотя вид у него был устрашающий, нельзя не согласиться с Джейн. Он был действительно великолепен. Пока дети стояли, глядя на это чудо из чудес, за их спинами раздались мягкие, вкрачивые шаги. Затем началась суетливая беготня, и откуда-то из темноты, куда не попадали отцветы костров, появилась толпа маленьких коричневых существ. Они носились, прыгали, карабкались, падали, толкались, кувыркались, бегали на четвереньках и даже вниз головой. Потом они подошли к ярким стеблям костров и начали танцевать вокруг них, взявшись за лапки. «Медведи!» – прошептала Джейн. «Джордж, я боюсь. Зачем мы ушли из дома?» «И ботинки у меня промокли». Танцующий круг внезапно распался, и в следующее мгновение сотни лапок вцепились в Джорджа и Джейн, и дети очутились в центре огромной, мягкой, возбужденной толпы маленьких, толстеньких существ в коричневых пушистых шубках, и белое безмолвие было совершенно разрушено. «Они боятся, что мы медведи!» — раздался пронзительный голос. «Они еще пожалеют, что мы не медведи, когда узнают, кто мы такие!» Это прозвучало так угрожающе, что Джейн расплакалась. До сих пор все, что видели дети, было или красивым, или волшебным. Но сейчас они горько пожалели, что не послушались взрослых и сделали то, что им было строго запрещено. Как только Джейн начала плакать, коричневые существа в изумлении отступили. Они еще никогда не видели никого плачущего, ведь никто не плачет в Арктике из страха обморозится. «Ты плачь понарушку!» – прошептал Джош. «А то у тебя сосульки на глазах вырастут. Просто ори погромче, может, они отстанут». Джейн притворилась, будто плачет. И сейчас же настоящие слезы перестали течь. Это всегда бывает, когда притворяешься, что плачешь. Попробуйте, сами убедитесь». Тогда Джордж, очень громко, чтобы перекричать вопли Джейн, обратился к жирным существам. «Никто вас тут не боится! Мы Джордж и Джейн, а вы кто такие?» «Мы котиковые карлики», — ответили существа, вертясь, изгибаясь, перебегая с места на место, прыгая, как стеклышки в калейдоскопе. «Мы очень редкостные и драгоценные, потому что сделаны сплошь из самого лучшего котикового меха». «А для чего горят эти костры?» — прокричал Джордж, потому что Джейн вопила очень громко. «Чтобы разморозить дракона!» — загорланили карлики. «Сейчас он заморожен и спит, но мы разморозим его, и он проснется и съест всех-всех-всех на земле, кроме нас!» И карлики приблизились на шаг к детям. «Что-что-что?» — закричал Джордж. «Не понимаю, зачем вы хотите, чтобы он всех съел?» «Да просто от злости!» — ответили карлики беззаботно, как если бы они сказали «просто для смеха». Тут Джейн прекратила свои вопли, чтобы сказать «Какие же вы бессердечные!» «Ничего подобного!» — возразили они. «У нас есть сердца! Они сделаны из самого доброкачественного котикового меха! Они похожи на маленькие набитые салом меховые кошельки!» И карлики подошли к детям еще на шаг. Фигурами они напоминали крепких коренастых человечков в котиковых куртках. Головы у них были похожи на котиковые муфты, ступни и ладони — на котиковые варежки. А лица были как у тюленей, потому что котики принадлежат к семейству ушастых тюленей. «Спасибо за информацию», — сказал Джош. «А теперь до свидания, мы домой пойдем». «А ты продолжай орать, Джейн». Но карлики подошли еще на шаг, что-то бормоча и перешептываясь. Затем бормотание и перешептывания прекратились, и наступило молчание. Такое глубокое, что Джейн побоялась нарушить его своими воплями. Это было коричневое безмолвие, и она подумала, что белое безмолвие куда приятнее. Затем главный карлик подошел к ним вплотную и спросил. «А что это у тебе на голове?» И тут Джордж понял, что все кончено. потому что на голове у него была папина котиковая ушанка. Карлик не стал дожидаться ответа. «Эта шапка сделана из одного из нас!» – взвизгнул он. «Или из какого-нибудь нашего несчастного родственника!» «Ну, мальчишка, теперь ты разделишь его судьбу!» И, глядя на окружившие их злые тюлени мордочки, Джордж и Джейн подумали... Не ожидает ли их и вправду судьба того, кто стал котиковой шапкой? Карлики стиснули детей своими меховыми лапами. Джордж упирался, легался, Джейн орала во все горло, но сопротивление было бесполезно. Карлики втащили детей по драконову боку наверх, усадили их между выступами ледяного позвоночника и прижали спинами к северному полюсу. Вы даже не представляете, какой тут был холод. От такого холода они почувствовали себя маленькими ледышками внутри собственной одежды, и у них было одно единственное желание – закутаться в очень толстую перину и хоть немножко оттаять. Карлики привязали Джорджа и Джейн к Северному полюсу снежными цепями, которые бывают очень крепкими, если сделать их умеючи. а затем пододвинули костры поближе к дракону и сказали «Вот теперь дракон оттает, а когда оттает, то проснется, а когда проснется, то будет страшно голодный и начнет пожирать все, что увидит. А первое, что он увидит, будете вы!» Огоньки тянулись вверх, но от них не веяло теплом, и детям становилось все холоднее и холоднее». «Меня только то утешает», — сказал Джордж, «что мы вряд ли почувствуем, как дракон будет нас есть, потому что мы еще до этого умрем от холода». Вдруг раздалось хлопанье крыльев, и на голову дракона опустилась белая куропатка. «Кажется, вам нужна помощь», — спросила она у детей. К этому моменту дети так замерзли, что не могли ни думать, ни говорить. «Секундочку», — сказала куропатка, Я хочу воспользоваться представившимся мне случаем и еще раз горячо поблагодарить за ваш мужественный поступок в момент грозившей мне смертельной опасности. Она обладала поистине изысканными манерами. А еще через секунду послышался мягкий, словно шепот шелест крыльев у них над головами, и, медленно планируя, начали тихо опускаться сотни и тысячи маленьких белых пушинок и перьев. Они опускались на Джорджа и Джейн, как хлопья теплого пушистого снега, ложились одно на другое, вырастали в толстую, мягкую, легкую перину, и вскоре дети исчезли под кучей белых перьев, и только их лица выглядывали наружу. «Какая ты добрая и отзывчивая белая куропатка», — сказала Джейн. «Но теперь ты сама замерзнешь, ведь ты отдала нам свои теплые перья». Куропатка засмеялась, и ее смех был подхвачен словно эхом тысячами добрых нежных птичьих голосов. «Ты что же думаешь?» — произнесла Куропатка. «Все эти перья вырваны из одной груди? Нас тут сотни и сотни, и каждая из нас рада уделить немного пуха и перьев, чтобы согреть двух маленьких великодушных детей». Дети уютно свернулись под пухом и перьями и начали отогреваться. А когда карлики попытались стряхнуть с них перья, Куропатка и все ее друзья принялись летать перед их мордочками, хлопать крыльями, пронзительно щебетать и отогнали их. Эти карлики были довольно трусливыми. Дракон все еще не двигался, но в любой момент мог оттаять и ожить. Да и карлики уже готовились к новому нападению. Так что Джордж и Джейн хоть и согрелись, но душевного покоя не испытывали. Они попытались объяснить свое положение куропатки, но та, несмотря на свою вежливость и обходительность, особо мумом не отличалась. Она лишь заметила. «У вас теперь есть теплое гнездышко, и никому вас с него не согнать. Вот и грейтесь». И она улетела. А вслед за ней вся стая. Вдруг снова послышалось трепетание крыльев. только гораздо более мягкая и легкая, чем у куропаток». Джордж и Джейн воскликнули в один голос. «Осторожно, не обожги крылышки!» Потому что они увидели, что к ним летит большая белая арктическая моль. «Что случилось?» – спросила она, опускаясь на драконьий хвост. Дети ей все рассказали. «Котики!» – презрительно сказала моль. «Тоже мне непобедимая армада. Подождите-ка, я сейчас...» Она поднялась вверх короткими резкими зигзагами и вскоре вернулась, а с ней вместе прилетело столько моли, что детям показалось, будто громадную белую живую простыню расстелили между ними и звездами. И участь злых карликов была решена. Громадная простыня внезапно распалась на тысячи частиц и упала на котиковых карликов, как снег – Но каждая снежинка была живой порхающей молью, и каждая моль вонзила свой жадный хоботок глубоко в котиковый мех. Взрослые вам скажут, что мехом питается не сама моль, а только личинки моли. Но это они стараются вам свою образованность показать. А сами-то они как говорят? «Боюсь, моль съест мою меховую накидку». Или «Бедняжка тетя Эмма, моль съела ее роскошный французский джемпер». А тут сейчас собралось столько моли, сколько не ни собиралась никогда и нигде, и вся она барахталась, ползала и кишела в шкурках котиковых карликов. Те не сразу поняли опасность, а когда поняли, было уже слишком поздно. Они начали сновать и рыскать в поисках нафталина, полыни, камфоры, апельсиновых корок, лавандового масла, дегтярного мыла, борной кислоты. Некоторым даже удалось отыскать кое-что, но прежде чем они сумели применить эти средства, все было кончено. Моль ела, ела, ела, а поскольку карлики были сплошь из меха, включая их котиковые сердца, то они были съедены целиком, со всеми потрохами. «Спасибо, арктическая моль», — сказала Джейн. «Надеюсь, ты как следует наелась. Это я на тот случай, если мы с тобой вдруг не поладим». Миллионы голосков ответили со смехом таким же мягким и трепещущим, как звук их крылышек. «Да мы лучше самих себя съедим, чем обидим своих друзей». и все они улетели. Костры догорели и погасли. Джордж и Джейн остались одни, в темноте, связанная на спине у дракона. «Но «Ну мы и влипли», — сказал Джордж. «И больше никого, кто мог бы нам помочь», — добавила Джейн. Ей в голову не пришло, что помочь им может сам дракон, да и кому такая мысль могла бы прийти в голову. Между тем становилось все холоднее и холоднее. Дети дрожали даже под периной из куропачьего пуха. Холод достиг такой силы, что никакой термометр не выдержал бы и лопнул. И тогда тело дракона, кольцом обвившееся вокруг полюса, шевельнулось и стало медленно разматываться. А когда все размоталось и вытянулось во всю свою леденящую длину, дракон произнес «Фу, полегчало». Оказывается, котиковые карлики выбрали неверный способ разморозки дракона. От их костров ему становилось только хуже. А когда костры погасли, он ожил и почувствовал себя ужасно голодным. К счастью, он не заметил джорджи и Джейн, примерзших к его спине. Снежные цепи, которыми дети были привязаны к полюсу, лопнули с треском, когда дракон задвинулся с места. Сверкая ледяным телом с Джорджем и Джейн на громадной чешуйчатой спине, дракон взял курс на юг. А куда же еще ему было брать курс от Северного полюса, как не на юг? На ходу дракон потрескивал, позвякивал и побрякивал, словно люстра, если вы проведете пальцем по ее хрустальным висюлькам, хотя делать это вам строго запрещается. Конечно, существует множество дорог, ведущих от Северного полюса на юг. Но тут Джорджу и Джейн просто повезло, потому что дракон двинулся в нужном им направлении и неожиданно ступил своими тяжелыми лапами на громадный каток. И заскользил, набирая скорость, мимо звездных фонариков, в сторону лесного холма и хрустального дворца. «Да ведь он несет нас домой!» — воскликнула Джейн. «Он, оказывается, добрый дракон! Ура!» Джордж тоже очень обрадовался, хотя ни он, ни Джейн не были вполне уверены, что дома их встретят с распростертыми объятиями. Во-первых, они промочили ноги. А во-вторых, вряд ли родители будут в восторге, увидев их в столь необычной компании. Хотя дорога шла вверх, двигались они очень быстро. Потому что драконы могут идти вверх так же легко, как и вниз. Отчего это так, вы и вряд ли сейчас поймете, потому что еще не проходили эвклидовой геометрии. Но если вам уж очень любопытно и хочется пустить пыль в глаза другим ребятам, то я скажу, драконы умеют цепляться хвостами за четвертое измерение и, придерживаясь за него, двигаться в любую сторону с любой скоростью. Если бы у вас были хвосты, вы бы тоже смогли этому научиться. Итак, дракон мчался очень быстро. Он сделал в пути всего две остановки. первую, чтобы проглотить ловца бабочек, а вторую, чтобы проглотить охотника, которые все это время пытались идти вверх по ледяной дороге, но не могли, потому что у них не было хвостов и они даже не слышали о четвертом измерении. Когда дракон достиг границы катка, он выполз на снег, перемахнул через забор и медленно пополз через темное поле по направлению к тому месту, где горел большой костер, возле которого уже никого не было». и чем ближе он подползал к нему, тем медленнее двигался. А когда дополз, то начал быстро таять. Во-первых, потому что арктические холода уже не достигали этих мест, а во-вторых, потому что от костра тянуло сильным жаром. Дракон полз и таял, таял, и прежде чем дети успели сообразить, что происходит, они обнаружили, что сидят в огромной луже, охотник и ловец бабочек убегают во все лопатки, от дракона... не осталось ни льдинки. Они выбрались из лужи и пошли домой. Разумеется, мама с папой сразу заметили, что ботинки у Джорджа и Джейн мокрые и что оба сидели на чем-то мокром. Обоих отругали и немедленно отправили спать. Давно это случилось. Если вы любите волшебные истории и при этом у вас пытливый ум, то вы, наверное, захотите понять, как же это так. Котиковые карлики все исчезли, костры погасли, а северное сияние по-прежнему существует и светит в морозные ночи. Кто же его зажигает? Не знаю, друзья мои. Человек я не тщеславный, и не боюсь признаться, что в некоторых научных явлениях совершенно не разбираюсь. И это одно из них. Могу только предположить, те, кто зажигают северное сияние, не котиковые карлики, потому что они все были съедены молью. А вещи, траченные молью, уже ни на что не годятся. Вот уж это я знаю точно. Эдит Несбит Огненный дракон Принцесса проснулась на заре от пения птиц и шелеста деревьев. Босиком в ночной рубашке взбежала она по винтовой лестнице на башню замка, откуда открывался вид на луга, поля, холмы и спящий город. «Доброе утро, милая моя страна!» – прошептала принцесса. После этого она спустилась вниз по холодным каменным ступеням, надела короткую юбку, босоножки, фартук и принялась за хозяйство. Подмела комнаты, приготовила завтрак, вымыла посуду. Она была самая настоящая принцесса, просто у нее не было слуг, кроме няни, которая ее вырастила. Но теперь няня состарилась, и принцесса не позволяла ей делать тяжелую работу. Разве только шить или вязать, если няне самой этого хотелось. А все домашнее хозяйство принцесса взяла на себя, потому что она была настоящая принцесса с нежным личиком, льняными волосами, благородной душой и золотым сердцем. Звали ее... Сабринетта. Много лет тому назад ее бабушка, королева Сабра, вышла замуж за юношу по имени Сен-Джордж после того, как он убил дракона. И теперь принцессе по праву принадлежала вся страна. Лес, горы, холмы, спускающиеся к морю, поля, засеянные пшеницей, маисом и рожью, оливковые сады, виноградники и маленький город с запирающимися на ночь воротами, с пожарной каланчой и водонапорной башней, торговой площадью и островерхими домиками со стрельчатыми окнами. Городок уютно расположился на равнине между морем и горами со снежными вершинами, розовыми, на восходе солнца. Отец и мать принцессы умерли, когда она была еще ребенком. Перед смертью мать поручила заботу о ней своему брату, принцу Тирсому, пока девочка не достигнет совершеннолетия. Однако этот принц оказался на редкость бессовестным типом. Он присвоил почти все, что принадлежало принцессе, и переманил к себе всех ее слуг. Единственное, что у нее осталось, был этот замок, ворота которого ее дедушка Сен-Джордж собственноручно обил шкурой убитого дракона. Да, старая добрая няня. Сабринетта первая увидела чудовище. Произошло это так. Она стояла, как обычно, на верхней площадке башни, любуясь наступающим утром. И там, где зеленый лук возле самого леса переходил во враг, густо заросший папоротником и шиповником, она вдруг увидела, что кусты зашевелились, и что-то яркое, сверкающее выскочило, извиваясь из зарослей, и тут же скрылось Это продолжалось не больше секунды, но принцесса готова была спорить на что угодно, что ей не померещилось. Интересно. «Что бы это могло так сверкать?» – подумала она. «Если бы оно было покрупнее, и если бы я не знала наверняка, что на свете больше не осталось драконов, я бы могла поспорить, что это дракон». Действительно, существо, которое увидела Сабринетта, было бы очень похоже на дракона, если бы не было таким маленьким. Его даже можно было принять за ящерицу, хотя для ящерицы оно, пожалуй, было великовато. Оно было примерно с коврик, какой кладут перед камином. «Не хотелось бы, чтобы оно поселилось в лесу и разгуливало по округе», — подумала Сабринетта. «Мне-то самой нечего опасаться, потому что ворота моего замка обиты драконьей шкурой. Но если это и в самом деле дракон, то он опасен для окружающих. И как раз сегодня, 1 мая, дети пойдут в лес за ландышами». Сабринетта тщательно убрала замок, не оставив ни пылинки даже в самых потаённых уголках винтовых ступеней. Потом надела белое платьице, расшитое маргаритками, и снова поднялась на башню. И увидела, что по лугу, освещенному майским солнцем, толпой идут девочки и мальчики. Сабринетта слышала их смех и песни. «Всё-таки надеюсь, что это был не дракон», — подумала она. Дети шли по двое, по трое, большими группами. Красные, синие, желтые, белые пятна их одежд живым узором рассыпались по зеленому лугу. Как будто на зеленом шелковом покрывале вышли цветы, подумала, улыбаясь Сабринетта. Дети постепенно исчезали в лесу, пока луг снова не стал только зеленым. Солнце сияло на синем небе, луг зеленел, цветы распускались, день был чудесный. Но вдруг громадная тень закрыла солнце, и тишина была нарушена пронзительным воплем. В ту же минуту словно многоцветный поток выплеснулся из леса. Дети мчались обратно через лук. Их крик донесся до башни замка, и принцесса могла разобрать слова, нанизанные на этот крик, как бусины на острие иголки. «Дракон! Дракон!» «Дракон! Огненный дракон! Гонится за нами! Откройте! Откройте ворота!» Задыхаясь от быстрого бега и ужаса, они вбежали в город, и городские ворота тут же захлопнулись за ними. Принцесса поглядела в сторону леса и увидела, что кустарник на мгновение раздвинулся, и что-то огромное, ослепительное и жуткое мелькнуло и скрылось. принцесса спустилась вниз и рассказала няне о том, что видела. «Я пойду в город», сказала она. «Может, я чем-нибудь смогу помочь?» Но няня заперла ворота замка на ключ, положила ключ под коврик и ответила. «Никуда я тебя не пущу. Пусть сами о себе позаботятся, а мое дело тебя охранять, пока сила есть». Сабринетта заплакала. Она знала, что ворота города не были обиты драконьей шкурой и дракон мог проникнуть в город, когда захочет. А дети тем временем прибежали к дому, где жил принц Терсом и рассказали ему, что произошло. «Отличная будет охота!» — воскликнул принц, и, щелкнув охотничьим хлыстом, приказал выводить своих боевых гипопотамов. Это было его любимое развлечение — охотиться на крупную дичь с целым табуном гипопотамов Когда этот табун скакал через город, люди прятались, а те, кто не успевал спрятаться, рисковали быть раздавленными, как это случилось с зеленщиком, поставившим свой ларек на рыночной площади, и с торговцем посудой, разложившим свои изделия на мостовой. Принц выехал верхом на слоне, гиппопотамы толпой бежали следом, а люди спешили спрятаться в домах при звуках охотничьей трубы и тяжелого топота ног. Табун протиснулся через городские ворота и понесся прямо по засеянным полям. Тот, кто никогда не видел гипопотамов в охотничьем гоне, вряд ли сможет вообразить, как все это выглядело. Начать с того, что гипопотамы не лают, как гончие псы, а хрюкают и визжат, как свиньи. Причем этот их свинячий визг и хрюк невероятно оглушителен. Кроме того, как это нетрудно себе представить, гипопотамы умеют прыгать. Они с хрюканием перепрыгивали через изгороди, вытаптывали посевы, приводя фермеров в отчаяние. Но когда фермеры приходили жаловаться на потраву, принц отвечал, что так им и надо, пусть впредь не сеют там, где он охотится, и не платил им ни копейки за причиненный ущерб. И вот теперь, когда он мчался на слоне во главе своего стада, фермеры и горожане шептали, «Чтоб ты пропал! Чтоб тебя дракон проглотил!» Может, это и жестоко было с их стороны, но ведь он сам был к ним жестоко несправедлив. Однако, сколько ни рыскал принц со своим стадом, как ни пытался выйти на след дракона, отыскать его не удавалось. Принц начал уж подозревать, что это и не дракон вовсе был, а какая-нибудь чушь собачья. Но тут его любимый старый гипопотам громко хрюкнул. Принц взглянул в сторону леса, затрубил в охотничий рог и закричал оннан! Он! А ну все вперд! И весь табун устремился с холма вниз к лесу, потому что из лесной чаще вышел дракон, огромный как баржа, раскаленный как доменная печь, изрыгающий огонь, ищеривший сверкающие зубы. Ух и похочусь я сейчас, закричал принц. И правда! Это была охота. Но не та, о которой мечтал принц. Потому что дракон, вместо того, чтобы вести себя, как подобает дичи, то есть убегать со всех ног, помчался прямо на стадо, и принц, сидя на своем слоне, увидел, как его бесценные гипопотамы один за другим исчезают в пасти чудовища. Принц глазом не успел моргнуть, а дракон уже проглотил всех гиппопотамов с такой же легкостью, с какой собака глотает бросаемые ей кусочки мяса. Да, это было зрелище. От целого табуна, который еще недавно так великолепно мчался под звуки охотничьего рога, не осталось даже гиппопотенка, а дракон озирался по сторонам в поисках добавки. принц соскользнул со слонов его бока по другую сторону от дракона и кинулся в чащу леса. Он продирался сквозь заросли, полз на четвереньках самым некоролевским образом, извивался ужом и, наконец, найдя большое дерево с дуплом, забился туда. Лес в этом месте был тих, ни одна ветка не колыхалась. Принц до дна осушил серебряную охотничью бутылку, висевшую у него через плечо, и поудобнее устроился в дупле. Ни единой слезинки не пролил он по своим гипопотамам, которые верно служили ему много лет. Это был безжалостный, грубый и бездушный принц. Кожа у него была как подошва, волосы как прутья, а сердце каменное. Он никогда никого не жалел и сейчас не стал сокрушаться, а просто заснул. Когда он проснулся, была ночь. Он выбрался из дупла, протер глаза и увидел, что рядом в ложбинке горит костер. Перед костром сидел красивый юноша в лохмотьях, а вокруг него лежали какие-то темные фигуры и слышалось сонное дыхание. «Ты кто такой?» — спросил принц, подходя к костру. «Я эльфин, свинопас», — ответил юноша. «А ты кто?» «Я терсом, принц». «Принц!» — удивился свинопас. «А что ты тут делаешь ночью?» «Я охотился», — сказал принц. Свинопас рассмеялся. «А, так это был ты! Видел я со своими хрюшками эту охоту. Ну и зрелище!» Спящие фигуры зашевелились, и принц разглядел, что это свиньи. «Если бы ты знал то, что знаю я», — сказал эльфин, «ты бы мог сохранить своих гиппопотамов». «Что ты имеешь в виду?» — спросил терсом. «Дракона», — объяснил эльфин. Ты начал охоту в неудачное время. На дракона следует охотиться ночью. «Ты держи свои советы при себе, дурак!» — поежился принц. «Я и днем-то еле жив остался». «Как знаешь», — сказал эльфин. «Но когда завтра днем дракон слопает тебя, как слопал твое стадо, станет ясно, кто из нас дурак». «Ты в своем уме так со мной разговаривать!» — возмутился терсом. «Не хочешь знать правду, не надо», — ответил эльфин. «Ну и в чем твоя правда?» «А ты в самом деле хочешь узнать, как прикончить дракона, прежде чем он прикончит тебя?» «Ну, говори же!» — приказал принц. «А какова будет награда?» «Отдам половину королевства и свою племянницу принцессу в жены!» «Идет!» — согласился свинопас. «Тогда слушай. Дракон по ночам уменьшается. Он становится крошечным и спит под корнями вот этого самого дерева. Я зажигаю об него бересту для костра». Действительно, под деревом в гнездышке из слегка обгорелого мха лежал дракон, и был он не больше мизинца. «А как его убить?» — спросил принц. «Не знаю», — ответил эльфин. «Но ты можешь забрать его, если у тебя есть куда его положить. Пожалуй, вот эта твоя бутылка подойдет». Он палочкой выкатил дракона из гнезда, пропихнул его, обжигая пальцы в серебряную охотничью бутылку, и туго заткнул крышку пробкой. «Когда принесешь домой, — сказал свинопас, — запечатай горлышко с сургучом, а завтра прямо с утра поделим королевство. И я куплю себе приличный костюм. Нельзя же явиться к принцессе в этих лохмотьях». Однако принц, давая обещание, вовсе не собирался его выполнять. «Ты-то о чем? — заявил он. — Я поймал дракона. Я посадил его в бутылку. Ни о каких принцессах и королевствах я тебе ничего не говорил». «А будешь приставать, я живо с тобой разделаюсь!» И он вытащил из ножен свой меч. «Что ж», — сказал Эльфин, пожав плечами, «владей своим королевством и забирай дракона. Все равно я в выигрыше». «В чем же твой выигрыш?» — прошепел принц. «В том, что у меня останутся чистая совесть и 75 пять веселых свинок». Эльфин остался у костра, а принц отправился в город. Придя домой, он велел разбудить всех лордов и министров лишь для того, чтобы рассказать им, какой он ловкий, умный, храбрый и находчивый. И хотя была глубокая ночь, и всем хотелось спать, никто из лордов и министров не проявил недовольства. Все сказали «О, принц, какой вы ловкий, умный, храбрый и находчивый». Потому что все знали, что бывает с теми, кто смеет хоть в чем-нибудь не согласиться с принцем. Затем премьер-министр торжественно засургучил горлышко бутылки и ее отнесли в здание, где хранились все королевские сокровища. Это было самое прочное здание в городе. Перекрытия у него были медные, стены толстые, как опоры моста Ватерлоо, а крыша железная. Бутылку поставили около мешков с золотом, а сторожить ее поручили младшему секретарю старшего лорда королевства. Этот младший секретарь, Не только никогда не видел драконов, но и не верил в то, что принц их когда-нибудь видел. Все знали, что принц лжив с детства, и с него сталось бы притащить пустую бутылку, наврав, что в ней сидит дракон. Поэтому младший секретарь вовсе не собирался ничего сторожить. Когда ему выдали ключ от сокровищницы, и все лорды и министры вернулись в свои постели, он созвал младших секретарей из других отделов, и они принялись играть в прятки и в жмурки среди мешков с золотом, шкатулок с рубинами, жемчугами, бриллиантами и изделий слоновой кости. Они веселились вовсю, а тем временем в помещении становилось все жарче и жарче. И вдруг один из секретарей закричал «Посмотрите на бутылку!» Все посмотрели и увидели, что запечатанная сургучом бутылка сделалась в три раза больше и казалась до красна раскаленной. Бутылка раздувалась на глазах, воздух накалялся все сильнее. И тут все секретари пришли к единому мнению, что в помещении слишком жарко и оставаться тут нельзя ни минуты. Все дружно кинулись к дверям, толпясь и отпихивая друг друга. И в тот момент, когда последний секретарь выбежал и запер за собой дверь на ключ, бутылка лопнула, и оттуда выскочил дракон, раскаленный и увеличивающийся с каждой минутой, и начал пожирать мешки с золотом, рубины, жемчуга и бриллианты, хрустя при этом так, словно это были картофельные чипсы. К одиннадцати часам утра он слопал все – И когда принц вышел пройтись после завтрака, он увидел громадного дракона, выползающего из выломанной двери сокровищницы. Капли расплавленного золота сочились из его пасти. Принц кинулся на наутек, а дракон за ним. Когда принц пробегал мимо замка, маленькая Сабринетта увидела его с башни, сбежала вниз, достала ключ из-под коврика, открыла калитку, впустила принца и захлопнула калитку перед самой пастью дракона. который уселся перед воротами и начал скулить и выть, потому что уж очень ему хотелось съесть принца. Сабринетта привела Терсома в гостиную, накрыла стол белой скатертью, подала свежий творог, отварные яйца, горячие булочки со сливочным маслом, мед. Словом, проявила к принцу самое сердечное отношение, как если бы он не был мошенником, присвоившим себе почти все, что по праву принадлежало ей. потому что она была настоящая принцесса с золотым сердцем. Когда он наелся и напился, то попросил принцессу показать, как отпирается и запирается калитка. Няня в это время спала, и некому было сказать принцессе, чтобы она этого не делала. «Поверните ключ вот так», — показала она, и калитка заперта. А чтобы ее отпереть, надо повернуть ключ два раза в обратную сторону, вот так. И она повернула ключ два раза в обратную сторону. В тот же момент принц вытолкнул добрую принцессу из ее собственного замка и запер калитку. Он давно мечтал, чтобы и этот замок принадлежал ему. И вот Сабринетта очутилась на улице, а через дорогу от нее сидел дракон, скуля и подвывая. Но он даже не взглянул на нее, потому что и этого не знала даже старая няня. Драконы не едят принцесс с золотыми сердцами. Сабринетта, как была в простом домашнем платье и босоножках, без шляпы и без перчаток, побежала через лук к лесу. Она бежала изо всех сил, ей хотелось спрятаться в чаще, ведь она не знала про свойства своего сердца и боялась дракона. Она продиралась сквозь кусты и, наконец, добежала до той ложбинки, где расположились эльфин и 75 его свинок. Эльфин играл на флейте, а свинки танцевали вокруг него на задних ножках. «Спасите меня!» — воскликнула принцесса, бросаясь к эльфину. «Успокойся, милая!» — сказал эльфин, заключая ее в объятия. «Никто тебя здесь не обидит!» «А кого это ты так испугалась?» «Дракона!» — ответила она. а а Так значит, он вылез из серебряной бутылки!» — догадался эльфин. «Надеюсь, он съел принца?» «Нет, не съел!» — ответила принцесса. «А, «А почему вы на это надеетесь?» Потому что этот лгун обещал мне половину королевства и принцессу в жены, если я научу его, как победить дракона. Я научил, а он обманул меня». «Он обещал вам принцессу!» — возмутилась Сабринетта, пытаясь вырваться из объятий эльфина. «Сейчас же перестаньте обнимать меня, как вам не стыдно?» «А что ж тут стыдного?» — удивился он, еще крепче прижимая ее к себе. «Стыдно было бы, если б я воспользовался его обещанием. Но теперь...» «Пусть он провалится вместе со своей принцессой, потому что я нашел ту, о ком мечтал». «А о ком вы мечтали?» – поинтересовалась принцесса. а тебе, моя красавица. Когда я соглашался на принцессу, я еще не знал тебя». «Но вы знаете меня всего пять минут». «Пять минут назад я был свинопасом, а теперь я держу тебя в объятиях и чувствую себя королем, хоть и знаю, что обречен пасти свиней до конца жизни». «Но вы даже не спросили меня, как я к вам отношусь», — сказала принцесса. «А разве ты сама не попросила спасти тебя? Значит, ты мне поверила, и я готов до конца своих дней оберегать тебя и заботиться о тебе. Согласна?» Она согласилась. И они начали обсуждать другой важный вопрос. Что делать с драконом и с принцем? Все это время эльфин не догадывался, что перед ним настоящая принцесса. Но сразу догадался, что сердце у нее золотое, и растолковал ей, почему дракон ее не тронул и не тронет. «Я ошибся в одном», — сказал он. «Дракона нужно было посадить в бутылку, обернутую драконьей шкурой. Но где же ее взять?» «У меня ворота обиты драконьей шкурой», — сказала принцесса. «И лоскутки остались. Я пойду принесу. С драконом надо покончить как можно скорее, чтобы спасти город». Эльфину она не разрешила сопровождать ее. «Если это правда, что у меня золотое сердце», — объяснила она, — «то дракон ничего мне не сделает. А кто-то ведь должен сторожить свиней». Эльфин счел это разумным и отпустил ее. Подойдя к замку, она увидела, что калитка открыта настиж. Дракон дождался так и принца. Когда тот вышел, буквально на минуту, чтобы бросить в почтовый ящик письмо премьер-министру с приказанием прислать пожарную команду, тушить дракона, дракон проглотил его». И сразу же после этого отправился в лес, потому что вечерело, и наступало время, когда он снова становился крохотным. Сабринетта вошла в замок, поцеловала няню, напоила ее чаем, рассказала о том, что с ней произошло, и как дракон чуть было не съел ее, но не съел, потому что у нее оказывается золотое сердце. И когда няня поняла, что принцессе не грозит опасность, она разрешила ей вернуться в лес». Принцесса взяла бутылку, обвязала ее лоскутом драконьей шкуры из чистой сверкающей меди и побежала в ложбинку, где ее ждал эльфин. «Как ты долго!» — сказал он. «Я уж боялся, что ты не вернешься». Они сели рядышком среди свиней, и принцесса протянула ему руки, а он взял их в свои. Так они сидели до самой темноты. А когда стемнело, они увидели, что дракон ползет по мху, опаляя его на своем пути, становясь все меньше и меньше, пока не приполз к своему гнездышку под корнями дерева и не свернулся там. «Теперь», — сказал Эльфин, — «держи крепче бутылку». И он с помощью прутика затолкал туда дракона. Но тут оказалось, что куда-то девалась пробка. «Ничего», — сказал Эльфин, — «я заткну отверстие пальцем». «Да и лучше я», — сказала принцесса, но Эльфин ей не позволил. Он зажал пальцем отверстие бутылки, и они побежали к морю, а за ними все 75 хрюшек дружной толпой. Бутылка в руках эльфина становилась все горячее и горячее, потому что дракон там внутри накалял ее, изрыгая через отверстие огонь и пар. Но эльфин крепко зажимал отверстие обеими руками, пока не достиг края утеса, под которым плескались темные морские волны и бурлил водоворот. Эльфин поднял бутылку высоко над головой и швырнул вниз. Она дугой пронеслась между звездами и морем и упала прямо в середину водоворота. «Ты спас город!» — воскликнула принцесса. «Дай мне твою мужественную руку!» «Не могу!» — сказал Эльфин. «Никогда больше я не смогу взять твои милые руки в свои, потому что я сжег свои руки!» И в самом деле... Вместо пальцев и ладоней у него остались только черные головешки. Принцесса целовала их и плакала, потом разорвала на ленты свое белое платье и забинтовала. Потом привела его в замок и рассказала няне обо всем, что произошло. А хрюшки сидели у ворот и ждали. «Он самый храбрый на свете!» — плакала Сабринетта. «Он спас город! Ну что теперь будет с его руками, с его бедными руками, которые я так люблю!» Тут дверь отворилась, и в комнату вошла самая старая из 75 пяти свинок. Она подошла к Эльфину и стала тереться о его ноги. Сабринетта погладила свинку, потому что у Эльфина не было рук, чтобы сделать это. «Вы только взгляните на это умное животное!» – воскликнула няня. «Оно знает, что лучшее лекарство от драконного ожога – свиное сало, и предлагает свою помощь!» «Ни за что!» – воскликнул Эльфин. «Нет ли еще какого-нибудь лекарства?» Тут другая свинка просунула свой пятачок в дверь, затем еще одна, и еще, пока вся комната не наполнилась колышущейся массой округлых тел, и каждая свинка старалась подобраться поближе к эльфину, и все они тихонько похрюкивали, выражая на своем языке искреннюю любовь. «Есть одно лекарство», — сказала няня. Если человек обожжен драконом, и сколько-то людей или животных готовы отдать за него жизнь, то стоит каждому из них коснуться губами обожженного места и от всей души пожелать ему выздоровления, и он выздоровит. — А сколько именно людей или животных? — воскликнулась Бринетта. — воскликнула Сколько их должно быть? — 77 ответила няня. Тут 75 свинок, сказала принцесса. Если прибавить меня, то получится 76. А должно быть 77. И по правде говоря, я не готова отдать за него жизнь, призналась няня. Я слышал про 77 любящих существ, сказал Эльфин. Но никогда не думал, что мои добрые свинки, и ты, моя ненаглядная, так сильно меня любите, что готовы отдать за меня жизнь. Ну что ж, нельзя так, нельзя. «Есть, правда, еще одно средство, которое лечит ожог дракона, но я лучше весь превращусь в головешку, чем женюсь на ком-нибудь, кроме тебя, моя любимая». «А на ком ты должен жениться, чтобы вылечить ожог дракона?» спросила Сабринетта. «А, «А, на принцессе. Этим способом король Сент-Джордж вылечил свои ожоги». «Неужели?» удивилась няня. «А, «А я и не слышала ничего об этом, хоть и прожила столько лет в замке». Сабринетта... крепко обняла Эльфина и сказала, «Тогда все в порядке, мой любимый, потому что я и есть принцесса. Идем скорее жениться. Няня, да не ищи ты свой чепец ты нас задерживаешь, иди так». И они отправились в церковь, а хрюшки парами величаво в перевалку шли следом. И в ту самую минуту, когда священник обвенчал Эльфина и Сабринетту, руки юноши стали такими же здоровыми и сильными, как прежде». И весь народ, который ужасно устал от принца Терсома и его гипопотамов, приветствовал Сабринетту и ее мужа как законных правителей страны. На следующее утро молодые король с королевой пошли к морю взглянуть, не выбросило ли на берег дракона. На берегу его не было, но когда они пригляделись к поверхности воды, то увидели в том месте, где бурлил водоворот, облако пара. И рыбаки им рассказали, что вода вокруг стала такой горячей, что ее можно использовать для бритья. И до сих пор вода в этом месте остается горячей. Представляете, каковы злобы и ярость дракона, если воды целого моря не могут их охладить? Так драконы крутятся в водовороте, и этим приносит хоть какую-то пользу бедным рыбакам, которым не приходится греть воду для бритья. а эльфины Сабринетто правили страной мудро и справедливо. Король не заводил гипопотамов и уже по одной этой причине его все любили. 75 верных свинок жили в свинарнике из белого мрамора. Каждому стоилу была привинчена латунная табличка с именем. Ежедневно, Их мыли лучшими шампунями, и народ не протестовал против того, что свиньи всегда и всюду сопровождали короля, потому что вели они себя очень воспитанно, ходили только по пешеходным дорожкам и никогда не топтали посевы. Королева кормила их из своих рук. И самым первым ее указом был указ о том, что слово «свинина» отныне должно быть изъято из всех толковых словарей, а кто произнесет это слово, будет платить штраф, в размере 14 месячных окладов. Эдит Несбит Остров 9 водоворотов С темных сводов пещеры где обитала ведьма, свисали, извиваясь черно-желтые змеи. Когда королева, испуганно пригнувшись, вошла в пещеру, змеи разом подняли свои плоские головы и уставились на нее злыми желтыми глазами. Довольно-таки дурная манера так пристально смотреть вообще на любого человека, а тем более на королеву. Еще на кошек куда ни шло. Но эти змеи вели себя до того нагло, что даже языки высунули навстречу перепуганной женщине. Тонкие, острые, мерзкие языки. Нет, пожалуй, мы начнем нашу историю не с этого, а с того, что у короля с королевой не было детей. Король рылся в чародейских книгах, узнавая из них разные премудрости, и, наконец, прочитал, что если у короля и королевы нет ребенка, то королева должна непременно сходить к ведьме. Вот и пришлось бедной королеве идти, хотя она ужасно боялась и долго отказывалась. Ведьма сидела у горящего костра и помешивала какое-то варево, кипевшее в большом котле. «Зачем явилась, милая?» — спросила она. «Я мечтаю о ребеночке», — отвечала королева. «Ничего не пожалею ради этого. Мой муж...» «А, мужа можешь не рассказывать, я о нем все знаю», — перервала ведьма. Это он послал тебя ко мне и не велел возвращаться без ребенка? Во всяком случае, он был бы очень огорчен. А ты знаешь, что этот ребенок принесет тебе много горя. «Много счастья!» — возразила королева. «Великое горе!» — покачала головой ведьма. «Великое счастье!» — сказала королева. «Ну, как знаешь», — сказала ведьма. «А какова будет награда?» «Я дам тебе все, что не попросишь, если только у меня это есть». «Тогда дай мне свою золотую корону». Королева тут же сняла ее и отдала ведьме. «И ожерелье из голубых сапфиров, и жемчужные браслеты, и вот эти живые лилии из твоей груди, и алмазные пряжки из твоих туфель». Ведьма размешала содержимое котла, и одно за другим бросила туда золотую корону, сапфировое ожерелье, жемчужные браслеты, алмазные пряжки и, напоследок, белые лилии. Тут же все вспенилось, засверкало разноцветными искрами, потянуло нежным ароматом, и сейчас же ведьма перелила часть содержимого из котла в глиняный горшочек и поставила его ближе к выходу остужаться. Потом она обратилась к королеве. «У твоего ребенка...» «Волосы будут золотыми, как твоя корона, глаза синими, как сапфир, кожа белой, как жемчуг, душа чистой и нежной, как лилии, а ум ясным, как твои алмазы». «О, благодарю!» — воскликнула королева. «А когда он у меня появится?» «А как вернешься домой?» «Но ты же ничего не попросила для себя», — вспомнила королева. «Чего бы тебе хотелось? Денег?» «Они мне не нужны», — ответила ведьма. «Тогда может быть замок или сундук с драгоценностями?» «Зачем мне замок? Мне и тут хорошо. А этого добра, драгоценностей, я могу сотворить за один день больше, чем сумею использовать за всю жизнь». «Но тогда чем же мне отблагодарить тебя?» «А есть у меня заветное желание», — призналась ведьма. вы при моей профессии трудно трудноосуществимо. «Но если бы оно исполнилось, я стала бы счастливейшей из ведьм». «О, скажи, скажи», — настаивала королева, «какое желание?» «Мне бы хотелось», — призналась ведьма, «чтобы кто-нибудь просто полюбил меня как родную». Услышав это, королева обняла ведьму и поцеловала ее раз, и другой, и еще сорок восемь раз. «Я тебя полюбила всей душой», — воскликнула она. Ты подарила мне дитя, и оно, когда вырастет, тоже будет любить тебя как родную. И ну, коли так, сказала ведьма. Ты никакой другой награды мне и не надо. И помни, если горе придет в твой дом, позови меня. 50 твоих поцелуев отзовутся тебе добром. А теперь выпей это снадобье, не бойся, оно вкусное, и можешь возвращаться домой. Королева выпила содержимое глиняного горшочка, остывшее к этому времени, попрощалась с ведьмой и пошла под свисающими змеями, которые на этот раз вели себя вполне благопристойно, даже пытались изобразить что-то вроде реверанса, хотя это нелегко, если висишь вверх хвосток. Но змеи поняли, что королева подружилась с их хозяйкой и поэтому старались изо всех сил. Время Вернувшись домой, королева сразу обнаружила младенца, лежащего в колыбели с королевским гербом и кричащего так, как кричат все на свете младенцы. Розовые ленточки украшали рукавчики его распашонки, и королева поняла, что в колыбельке лежит девочка. Когда король тоже это понял, он в ярости затопал ногами. «Дура безмозглая!» — кричал он. «Почему я не женился на ком-нибудь поумнее?» «Я что, посылал тебе к ведьме, чтобы получить девочку?» «Тысячу раз я повторял, что хочу мальчика, наследника, принца, чтобы обучить его магии и чародейству, и чтобы он правил королевством после меня. Признавайся, тебе в голову не пришло сказать ведьме, кого ты хочешь, мальчика или девочку?» Королева опустила голову и честно призналась, что попросила ведьму, дать ей просто ребеночка. «Ну так забирай своего ребеночка и воспитывай его сама!» — закричал король. Королева так и сделала. Взяла свою дочку на руки, поцеловала и с этой минуты стала такой счастливой, как никогда прежде. Прошли годы. Король по-прежнему увлекался чародейством, достигая все большего совершенства в этом деле, но при этом изводя всех домашних вздорностью своего характера. Принцесса росла и становилась с каждым годом все красивее и милее. Однажды королева с дочерью стояли у бассейна с фонтаном и кормили золотых рыбок крошками от именинного пирога. Принцессе накануне исполнилось 18 лет. В это время во двор вышел король. мурой, как туча. За ним по пятам прыгал черный ворон. Увидев жену и дочку, король погрозил им кулаком, как это часто делал при встречах. Хорошими манерами король так и не обзавелся. Ворон спрыгнул на мраморный бортик бассейна и попытался схватить золотую рыбку, словно желая этим показать, что полностью разделяет настроение своего хозяина. «Ишь ты! В самом деле, девочка!» — насмешливо произнес король и обратился к королеве. — И у тебя еще хватает наглости попадаться мне на глаза, после того, как из-за своего тупоумия ты нарушила все мои планы. — Не смейте так с мамой разговаривать, — заявила принцесса. Она вдруг осознала, что ей уже 18 лет, и она имеет право говорить все, что думает. Король онемел от изумления, а королева испугалась и строго оборвала дочь. «Дитя мое, не вмешивайся, когда старшие разговаривают!» А потом мягко обратилась к мужу. «Милый, не расстраивайся. Ты, конечно, прав, она не мальчик, но ведь она может выйти замуж за умного юношу, и он будет править королевством и овладеет чародейством, если ты его научишь». Король, наконец, обрел дар речи. «Умный юноша!» — произнес он язвительно. «Да уж, я его научу. Я его так научу!» «Что им обоим не поздоровится!» По тону короля было ясно, что он задумал какую-то крупную гадость. «О!» — воскликнула королева. «Не наказывай девочку только за то, что она вступилась за меня!» «А я и не собирался наказывать ее за это!» — ответил король. «Но уважать отца я ее заставлю!» С этими словами он ушел и заперся в своей лаборатории. ночь он кипятил какие-то разноцветные вещества и произносил колдовские заклинания из старинной книги с пятнами плесени на пожелтевших страницах. На следующий день он осуществил задуманное. На своем летательном аппарате, который двигался с помощью грома, гром обладает огромной двигательной силой, он перенес принцессу на заколдованный необитаемый остров посреди бушующего моря. На острове стоял замок, в котором принцессе отныне предстояло жить в обществе двух чудовищ — дракона и грифона, крылатого льва с орлиной головой. Король оживил их с помощью заклинаний, и теперь они должны были сторожить принцессу, а заодно помогать ей по хозяйству. «Ты останешься здесь до тех пор, — заявил король, — пока за тобой не явится умный юноша. Но не думаю, что найдется такой мудрец или умелец чтобы провести корабль, Через девять водоворотов и через штормовые волны, которые бушуют вокруг острова. Кроме того, он должен победить дракона и грифона. Так что жди хоть тысячу лет, вряд ли ты его дождешься. Да, забыл тебе сказать, ты не будешь стареть, я остановлю время над островом. Ну, счастливо оставаться. Не скучай, дочурка, вышивай цветочки на свадебном платье». и его летательный аппарат с грохотом поднялся в воздух, а несчастная принцесса осталась в обществе дракона и грифона на острове Девяти Водоворотов. Когда королева обнаружила исчезновение дочери, она залилась слезами и плакала три дня и три ночи. А потом вспомнила про ведьму, отправилась к ней и все рассказала. «Я уже очень стара. Чары мои ослабли», — сказала ведьма. «Но во имя дважды 25 твоих поцелуев я попробую сделать для тебя все, что смогу. Твоя дочь находится на заколдованном острове. Я могу перенести тебя к ней, но там ты превратишься в камень и останешься каменной до тех пор, пока с твоей дочери не спадет заклятие. Согласна ты на это?» «О, я готова оставаться каменной хоть тысячи лет», — ответила бедная женщина, — «только бы у меня оставалась надежда снова когда-нибудь обнять мою девочку». Ведьма посадила королеву в свой летательный аппарат, который двигался с помощью света, а свет быстрее всего на свете и уж гораздо быстрее грома. И они помчались к острову девяти водоворотов. И, приземлившись, увидели принцессу. Она стояла на балконе замка прямо на полу и горько плакала, а дракон с Грифоном сидели по углам и молча смотрели на нее. «О, мама! Мама! Мама!» — плакала принцесса. И тут она увидела маму, кинулась к ней, и они крепко обнялись. Когда они наплакались, ведьма сказала принцессе. «Время промелькнет для тебя, как один день до прихода твоего Избавителя, а дальше все будет зависеть только от него и от тебя». потому что моя волшебная сила иссякла. Сейчас мы с королевой окаменеем и будем стоять у ворот замка. Если все свершится как надо, и мы снова когда-нибудь обретем человеческую плоть, я уже не буду ведьмой, а стану обыкновенной бабушкой, счастливой от того, что ее любят, как родную». И вот они все трое вышли за ворота замка, обнялись, поцеловались, Ведьма произнесла заклинание, и две окаменевшие фигуры замерли у ворот. У одной в руке был каменный королевский скипетр, а другая держала в каменной руке каменную плитку, на которой были начертаны какие-то буквы и цифры. Ни дракон, ни грифон не могли понять, что они означали, хотя оба были весьма неглупыми. С этого момента все дни проходили для принцессы как один бесконечный день. Ей казалось, что вот-вот наступит завтра, и мама оживет, и они снова обнимутся. А на самом деле проходили годы и годы. Злой король умер, и королевством стал править кто-то другой. И вообще многое изменилось в мире. Только на острове ничего не менялось. Все так же штормовые волны с грохотом накатывали на берег и разбивались о оскалы. Все так же бурлили девять водоворотов, дракон с грифоном сторожили принцессу, а у ворот замка стояли две каменные женские фигуры. И все же принцесса чувствовала, что день её освобождения приближается. Иногда она видела этот день во сне. А годы шли и шли. Они складывались в десятилетия и столетия. Волны вокруг острова продолжали бушевать. И в их свирепом кипении и реве можно было услышать истории о многих кораблях, которые разбивались о скалы и шли на дно вместе со смелыми принцами, пытавшимися преодолеть бушующую пучину, чтобы спасти принцессу. Немало историй знало море и о других принцах, которые тоже приплывали издалека, но, увидев исполинские валы, вздымавшиеся над островом, качали умными головами и, отдав приказ «Полный назад!» возвращались в свои удобные и безопасные королевства. Но никто не слышал истории о том единственном избавителе, который сумел бы прорваться на остров и спасти принцессу. Потому что не было такого избавителя. А время все шло и шло. И вот после многих и многих лет... Один юноша плыл на корабле со своим дядей, старым опытным капитаном. Юноша этот был искусным матросом, отлично знал такелажное дело, умел прокладывать курс, вязать морские узлы и ориентироваться по звездам. И во всех других отношениях это был прекрасный, толковый и отважный юноша. Правда, он не был принцем, однако иному принцу не мешал бы поучиться у него уму, храбрости и благородству. Однажды ночью он стоял на вахте. И вдруг, будто из тридевятого царства, явился к нему чей-то голос и шепнул прямо в ухо. «Смотри! Смотри!» Он взглянул туда, где вздымались и опадали громадные черные волны с белыми гривами пены, и увидел далеко-далеко крохотный мерцающий огонек. «Что это?» — спросил он у своего дяди-капитана. И тот ответил, «Держись подальше от этого огонька, Найгель. Он светится в окне замка, который стоит на острове девяти водоворотов. Этот остров не отмечен ни на одной из нынешних карт. Но есть одна очень старая карта, и там он обозначен. По этой карте прокладывал курс мой дед, а до него дед моего деда. Легенда говорит, что в замке живет принцесса, Прекрасно я, как ясный день. Она ждет своего избавителя, но ждет напрасно. Никто не может преодолеть бушующие валы и девять водоворотов. Все эти сказки, мой мальчик, не думай об этом. Хотя девять водоворотов вокруг острова самые настоящие. Сохрани нас, бог от них. И, конечно, с этого момента Найгель не мог думать, ни о чем другом. Бороздя морские просторы, он видел иногда сквозь волны и брызги пены таинственный огонек, прорезающий ночной мрак. И однажды ночью, когда корабль стоял на якоре в бухте, а капитан спал в своей каюте, Найгель спустил на воду шлюпку и повел ее по темным волнам прямо на огонек. Причалить к острову он не решился, потому что невидимые в темноте водовороты так ревели и бурлили, что вызывали жуть. Он держался на расстоянии, и когда рассвело, увидел замок, стоящий темной громадой на фоне бледно-розового неба и скалы, о которой разбивались огромные волны. Борясь с волнами, Найгель весь день и всю следующую ночь кружил на своей шлюпке вокруг острова и наблюдал. И весь следующий день, и ночь, и еще пять дней и ночей. К седьмому дню Он кое-что узнал и понял. Да и любой из вас кое-что узнал и понял бы, если бы тщательно изучал что-то целых семь дней, даже если бы это были такие мудреные вещи, как закон сохранения энергии или климатические зоны материков. Вот что он узнал и понял. Каждые сутки волны и водовороты утихают ровно на пять минут. Вода отступает и открывается широкий песчаный берег, но происходит это каждый день на пять минут раньше, чем накануне. Он это точно вычислил, потому что у него был с собой корабельный хронометр. На восьмой день, за пять минут до отлива, Найгель приготовился, и когда волны отступили от берега, вода в водоворотах начала стремительно уходить в гигантские клокочущие воронки, вроде того, как уходит вода в ванне, когда вы затычку, он налег на весла, причалил к берегу, привязал шлюпку к большому прибрежному камню, а сам... забрался на высокий уступ и спрятался в глубоком гроте. Едва он успел это сделать, как валы снова начали оживать, подниматься и накатывать на берег, сшибаясь и пенясь Найгель вышел из грота и увидел совсем близко на каменном утесе принцессу, прекрасную, как ясный день. Найгель подошел к ней и сказал, «Ты, оказывается, еще красивее, чем я думал». Она протянула к нему руки и ответила, «А ты именно такой, каким я тебя представляла». Он взял ее руки в свои и нежно поцеловал. «Шлюпка у берега», — сказал он. «Подождем немного, и когда снова начнется отлив, покинем остров». «Это невозможно», — ответила принцесса. «Меня стерегут чудовища, дракон с грифоном». «Это еще кто такие?» — удивился Найгель. «Про них мне дядя ничего не рассказывал». «Ну, так я их убью». «Глупый». нежно сказала принцесса, как если бы она была очень-очень взрослая, а ей-то по-прежнему было восемнадцать, хоть на земле прошло немыслимо сколько лет. «Как ты их убьешь? У тебя нет никакого оружия». «Это верно», — задумался Найгель. «Ну, придумаю какой-нибудь способ. Эти твои чудовища, они спят когда-нибудь?» «Конечно», — ответила принцесса. «Грифон тот вообще любит поспать, а дракон спит всего пять минут в сутки». засыпает мгновенно причем сон сваливает его каждый раз на три минуты позже чем накануне а сегодня во сколько он заснул спросил негель сегодня ровно в 11 так «Та задумался негель ты умеешь решать задачи нет ответила принцесса у меня не математический склад ума у меня тоже признался негель но деваться некуда надо решить эту задачку а раз надо значит я ее решу только придется изрядно потрудиться». «Ты начнешь трудиться, когда я уйду», сказала принцесса. «А пока я здесь, расскажи мне о себе». Он ей все о себе рассказал. И она ему тоже все о себе рассказала. «Я нахожусь здесь очень долго, но сколько не знаю, потому что не чувствую, как идет время. Вышиваю шелком цветы на свадебном платье. Грифон помогает убирать замок. У него крылья очень удобные для подметания и вытирания пыли. А дракон вроде повара, Он внутри горячий, для него поджарить, сварить, разогреть – никакой проблемы. А я, хоть и не ощущаю времени, но с недавних пор у меня появилось чувство, что скоро мое заточение кончится. Может быть, потому что свадебное платье почти готово. Осталось вышить одну маргаритку на рукаве и одну лилию на подоле. В этот момент сверху послышалось кряхтение, пыхтение и рычание. «Это дракон!» – сказала принцесса. «Вечно он шпионит за мной!» «Ладно, я побегу, а ты поскорее решай задачу». И она побежала вышивать маргаритку, оставив его наедине с математикой. Вот какую задачу ему предстояло решить. Если отлив происходит один раз в сутки и продолжается пять минут, причем каждый раз он начинается на пять минут раньше, чем накануне, и если дракон спит пять минут в день, причем засыпает каждый раз на три минуты позже, чем накануне, то в какой именно день и в какие минуты произойдет совпадение? Волны стихнут, а дракон уснет. Может быть, задачка не такая уж и трудная для тех, у кого математический склад ума. Но для бедняги Найгеля это было очень непростым делом. Он отыскал кусок мела и гладкий плоский камень, сел на землю и принялся за работу. Он пытался решить задачу с помощью простых арифметических действий. с помощью алгебры и геометрии, с применением десятичных дробей, тригонометрических функций и логарифмов, при помощи дифференциальных и интегральных исчислений и функционального анализа, извлекал квадратные корни, возводил в кубическую степень. Ничего не выходило. То есть какой-то ответ каждый раз получался, но все время другой, и он не знал, какой из ответов правильный. И вот, когда у него уже ум-разум зашел, вернулась принцесса. «Не решил еще?» — удивилась она. «Между прочим, там у ворот замка стоит каменная статуя, и у нее в руке плитка с какими-то знаками. Я на всякий случай списала, вдруг пригодится». Она протянула ему большой глянцевый лист магнолии, на котором булавкой были нацарапаны какие-то буквы и цифры. Найгель прочитал. «На девятый день, ноль...» «Точка 11 11.24», «Д.11.27», «Грифон искусственный, П.». «Да это же ответ на задачу!» — воскликнул Найгель. «Это означает, отлив начнется на девятый день в 11 часов 24 минуты, а дракон уснет в 11.27. Все правильно! Буква «П» как раз означает «правильно!» «Теперь остается только ждать!» И они стали ждать. Каждый день принцесса приходила к Найгелю, приносила ему еду, и они разговаривали обо всем на свете. А когда принцесса уходила, они думали друг о друге, и оба были счастливы. Наконец наступил тот самый день. «Помни, у нас всего три минуты», — сказал Найгель. «Ты уверена, что успеешь?» «Уверена», — сказала принцесса. «А ты уверен, что все рассчитал правильно? Я за тебя боюсь». «Не бойся, любимая», — сказал он нежно. «На моей стороне две могучие силы — сила любви и сила математики. С ними я непобедим». И вот, когда начался отлив и обнажилась широкая песчаная полоса, а водовороты утихли, Найгель и принцесса выбежали из грота на берег, и там... На виду дракона, наблюдающего с высокой скалы, а Грифон в это время подметал лестницу в замке, Найгель поднял принцессу на руки и поцеловал. Дракон издал жуткий вопль и начал сползать со скалы. Какой же он был омерзительный! От старости у него выросла седая борода, такая длинная, что путалась в лапах. Весь он побелел от соленой водяной пыли. Он был похож на огромную, жирную, многоногую гусеницу с белыми перепончатыми крыльями и чешуйчатым хвостом. Когти у него были острые, как штыки, и длинные, как самые скучные уроки. — Эй, ты, чучело! А ну, догоняй! — крикнул Найгель и побежал по мокрому песку в сторону моря. К его руке был привязан конец длинной веревки, а принцесса побежала назад к скалам, крепко держа в руке другой конец веревки. Дракон устремился за найгелем, оставляя в песке глубокие отметины своих многочисленных ног и длинного хвоста, так что все вместе это напоминало след лодки, которую много людей тащат по песку. При этом дракон выдыхал такой жар, что мокрый песок тут же высыхал и раскалялся, а вода, скопившаяся в трещинах камней, закипала и превращалась в пар. Принцесса со своего уступа ничего не могла разглядеть из-за облаков пара и только плакала от страха, крепко сжимая в правой руке конец веревки. В левой она держала корабельный хронометр, который ей дал Найгель, и сквозь слезы внимательно следила за стрелкой. Найгель бежал быстро, но чудовище настигало его. Море далеко отступило, и лишь маленькие волны слабо накатывали на берег. Добежав до кромки воды, Найгель остановился и повернулся лицом к дракону. И тот прыгнул, взвыв от ярости так, будто одновременно загудели все паровозы Англии. Но вдруг прыжок и вой оборвались на середине. Неодолимый сон настиг дракона и повалил на песок. ту же минуту вода в водоворотах забурлила, волны вздулись и пошли со всех сторон на остров. Принцесса изо всех сил начала тянуть веревку и успела втянуть Найгеля на высокий уступ, прежде чем первый вал яростно ударился о скалы. А дракон крепко спал и не почувствовал, что над ним бушуют волны. Так он больше никогда и не проснулся. — Теперь остался Грифон, — сказал Найгель. — Интересно бы узнать, сказала принцесса. «Почему на каменной табличке написано про него «искусственный»?» И она ушла в замок вышивать последний лепесток лилии на подоле своего свадебного платья. На следующий день она сказала Найгелю. «Знаешь, что мне пришло в голову? Он искусственный, потому что свинчен из двух половинок. Половинка птичья, половинка звериная». Они долго сидели и обсуждали план действий. Когда Грифон заснул после обеда, Найгель подкрался к нему сзади и наступил ему на хвост, а принцесса в ту же секунду закричала «Ой, лев, смотри, лев сзади!» Грифон проснулся, повернул назад орлиную голову и, увидев свою львиную половину, тут же вонзил в нее клюв. Дело в том, что король-колдун так сконструировал этого грифона, что две его половины никогда по-настоящему не совмещались и не чувствовали себя единым целым. поэтому птичья половина грифона с просонья решила, что на нее напал лев, а львиная половина, тоже с просонья, подумала, что ее терзает орел. Между обеими половинами началась ожесточенная драка, и в конце концов птичья часть заклевала львиную, а львиная растерзала птичью. И вдруг принцесса почувствовала чье-то нежное прикосновение к своему плечу, и обернувшись, увидела королеву, свою маму. Как только погиб Грифон, с нее спало заклятие. Мать и дочь крепко обнялись, плача от радости. Тут и старая ведьма Кряхтя слезла со своего постамента. У нее здорово затекли руки и ноги от долгого стояния в неподвижности. Когда прошли первые восторги и было рассказано обо всем, что произошло, ведьма спросила. «А как насчет водоворотов?» Найгель ответил, что насчет этого ничего не знает. Ведьма сказала. «Хоть я теперь больше и не ведьма, а просто бабушка, счастливая от того, что обрела любящую семью, однако память мне еще не изменила. Водовороты образовались от того, что король-чародей плеснул в море девять капель своей крови. Эти капли приводят море в бешенство. Оно все время пытается выплеснуть их на берег, но не может. Вот почему вокруг острова бушуют такие ураганы. Давайте подождем отлива и попытаемся отыскать эти капли. Когда наступило время отлива, Найгель вышел на берег и в глубокой воронке, оставшейся на месте одного из водоворотов, нашел крупный красный рубин. это была первая капля крови злого короля. На следующий день Найгель отыскал вторую каплю, через день третью и так до тех пор, пока на девятый день он не отыскал последнюю каплю. И сразу море стало спокойным и гладким, как стекло. Эти девять рубинов впоследствии очень пригодились в сельском хозяйстве. Стоило только бросить их на землю, Тут же пласты сами начинали вспухать, переворачиваться, и вскоре земля становилась взрыхлена и обработана с такой же тщательностью, с какой обрабатываются мозги молодых людей в Оксфордском и Кембриджском университетах. Так что, в конце концов, и от злого короля получилась какая-то польза. Как только море успокоилось, к острову начали причаливать корабли из дальних стран, привозить путешественников, которым очень хотелось услышать эту удивительную историю с самого начала. Принцесса наконец-то надела свое свадебное платье и вышла замуж за Найгеля. И все они зажили дружно и счастливо. Вы, наверное, спросите, на какие средства они жили, где брали деньги на все необходимое. Так ведь она была принцессой, мои дорогие. а мама ее королевой, и у обеих был приличный счет в банке. Представляете, сколько процентов у них набежало за все эти годы? Вот они и жили на процент из капитала. Очень удобная штука, можно им только позавидовать».